Глава 5. Милостыня и молитва. Праведность истинная и ложная Следующая часть Нагорной проповеди посвящена делам благочестия и включает разделы о милостыне, молитве и посте. В качестве рефрена в этих трех разделах повторяется сравнение с лицемерами. Трижды употребленное выражение «как лицемеры» указывает на практику фарисеев. Именно в контексте жесткой критики фарисейства Иисус разворачивает свое учение о милостыне, молитве и посте. Трижды повторенный рефрен «Истинно говорю вам» подчеркивает непримиримое отношение Иисуса к фарисеям, которые, это также трижды повторяется, уже получают награду свою, то есть лишаются небесной награды за свои дела. Слово «лицемеры» многократно встречается в Евангелии от Матфея, нередко в связке с книжниками и фарисеями. В одной только 23 главе мы семь раз находим присловие «Горе вам книжники и фарисеи – лицемеры». К этому добавляются другие эпитеты в адрес фарисеев «вожди слепые», «безумные и слепые», «змеи порождения ехиднины». Иисус обличает фарисеев за то, что они «говорят и не делают», «связывают бремена тяжелые и неудобносимые и «возлагают на плечи людям», «а сами» не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои и увеличивают воскрилие одежд своих. Также любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах и приветствие в народных собраниях, и чтоб люди звали их «Учитель, Учитель». Фарисеи, по словам Иисуса, лицемерно долго молятся, дают десятину смяты, аниса и тмина, но при этом оставили важнейшие в законе – суд, милость и веру. Очищают внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Евангелие от Матфея, как и другие Евангелия, наполнено рассказами о полемике между Иисусом и фарисеями. Очевидно, что фарисеи были главными его противниками. Он постоянно обличал и высмеивал их. Что более всего возмущало в них Иисуса? То, что их благочестие было показным, наружным, оно не сопровождалось той внутренней работой над собой, которую он ставит в центр своего нравственного учения». Его возмущала в фарисеях их мелочность, неспособность и нежелание отделить в законе Моисеевым главное от второстепенного. Они были зациклены на изучении закона, спорили об интерпретации тех или иных правил, навязывали людям свое толкование и требовали следования своим инструкциям. В результате вся религиозная практика сводилась к набору мелочных предписаний, выполняя которые человек, по мнению фарисеев, приближался к Богу. По учению же Иисуса, такое благочестие лишь отдаляло человека от Бога, ставя преграды на пути к Богу. Фарисеи, по его словам, затворяют Царство Небесное человеком, ибо сами не входят и хотящих войти не допускают. Осуждение Иисусом фарисеев не было безоговорочным. Он осуждал прежде всего их практику. Они говорят и не делают. Именно в данном контексте следует понимать те слова из Нагорной проповеди, в которых Иисус обличает поведение и нравы фарисеев. Если в предыдущем разделе он комментировал сам закон Моисеев и восполнял его своей интерпретацией, то теперь он обращается непосредственно к фарисейской интерпретации предписаний закона. Его тон становится более жестким, как происходило всегда, когда он говорил с фарисеями или о фарисеях. Рассматриваемая нами часть Нагорной проповеди начинается в русском синодальном переводе со слов «Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного». Однако в большинстве древних рукописей текст начинается со слов «Смотрите, не творите праведности вашей пред людьми». Милостыня появляется лишь во втором стихе. Созвучие греческих слов Праведность и милостыня могло привести к тому, что более поздние переписчики решили откорректировать начальную фразу с тем, чтобы ее смысл более соответствовал тому, что за ней следует. Между тем, если бы речь в первой фразе шла о милостыне, она вводила бы только в раздел, посвященный этой теме. Если же в ней говорится о праведности, то она должна восприниматься как преамбула ко всей той части Нагорной проповеди, где речь идет о милостыне, молитве и посте. Не только употребление слова «праведность» в большинстве древних манускриптов, но и сама конструкция фразы свидетельствует в пользу такого толкования. Выражение «с тем, чтобы они видели вас» равно применимо к разделам о милостыне, молитве и посте тоже относится к словам «Иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного». Эти слова предваряют троекратное «они уже получают награду свою», относящуюся ко всем трем темам. Именно тема показной праведности скрепляет три раздела о милостыне, молитве и посте в единое целое. Еще одним скрепляющим звеном, также относящимся к трем темам, является рефрен «И отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». В большинстве древних манускриптов во всех трех случаях текст звучит так «И отец твой, видящий тайное, воздаст тебе». Выражение «явно» в них отсутствует. В более поздних рукописях оно появилось в результате смысловой корректировки в качестве антонима «слову тайны». Оба позднейших чтения вошли в общепринятый текст, на основе которого был сделан русский синодальный перевод. Ранее в Нагорной проповеди Иисус говорил «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Слова «не творите праведности вашей перед людьми с тем, чтобы они видели вас» могут показаться противоречащими сказанному ранее. В обоих случаях, однако, слова Иисуса должны пониматься ситуативно. В первом случае речь идет о призвании христианской общины к свидетельству перед лицом внешнего мира. Это свидетельство должно осуществляться не столько через слова, сколько через дела и через весь тот образ жизни и поведения, раскрытием которого служит Нагорная проповедь. Во втором случае речь идет о показном благочестии, лишенном внутренней духовной сердцевины и направленном исключительно на внешний эффект». Отметим, что все три раздела о праведности и милостыне, о молитве и о посте являются оригинальным материалом Евангелия от Матфея, не имеющим параллелей в других Евангелиях. У Луки мы находим в сокращенном виде только молитву «Отче наш», которую Иисус излагает по просьбе учеников научить их молиться, а у Марка слова о прощении, соответствующие комментарию Матфея к этой молитве. Как мы уже говорили, молитва «Отче наш» у Матфея является композиционным центром Нагорной проповеди. В отношении раздела о милостыне, молитве и посте она выполняет ту же функцию, находясь в центре этого раздела и как бы скрепляя собой то, что ей предшествует, с тем, что за ней следует».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 Он касается лишь одного аспекта этой добродетели. Она не должна быть показной. Милостыню надо давать не для того, чтобы приобрести славу у людей, а чтобы получить небесную награду. Идея награды от Бога за милосердие не нова. Она встречается в Ветхом Завете. В книге притчи она выражена следующим образом: Благотворящий бедному дает взаймы Господу. «И он воздаст ему за благодеяние его». В той же книге «Милосердный к бедным» называется «Блаженным». У пророка Изекииля милостыня входит в список добродетелей, из которых слагается человеческая праведность. «Если кто праведен и творит суд и правду, должнику возвращает залог его, хлеб свой дает голодному и нагово покрывает одеждою, в рост не отдает и лихвы не берет» поступает по заповедям моим и соблюдает постановления мои искренно, то он праведник, он непременно будет жив, говорит Господь Бог. Детальные предписания касательно милостыни имеются в законе Моисеевом. Отверзай руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на земле твоей. Не обижай наемника, бедного и нищего, из братьев твоих или из пришельцев твоих.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 в чем он нуждается. Давая деньги взаймы бедному, не следует налагать на него рост. Это правило распространяется и на обедневшего пришельца, и поселенца. Не бери от него роста и прибыли. Серебра твоего не отдавай ему в рост, и хлеба твоего не отдавай ему для получения прибыли. Некоторые предписания закона касаются пришельца, сироты и вдовы. Им должны доставаться остатки от жатвы, сбора маслин и винограда. Им же, а также левитам, положена десятина от всего сельскохозяйственного сбора. Обычай давать десятину сохранялся в фарисейской среде времена Иисуса. На это указывает молитва, которую в притча о мытаре и фарисее Иисус вкладывает в уста последнего.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 являющаяся парафразом слов из второзакония «нищие всегда будут среди земли твоей». Среди нищих было немало слепцов, парализованных и инвалидов. В Израиле инвалиды не имели никакой социальной защиты. Большинство из них находилось на попечении родственников, но многие вынуждены были побираться и попрошайничать. Местом массового скопления нищих был Иерусалимский храм, где они занимали различные места. Нищие собирались также возле других святых мест, возле синагог. Они просили подаяния на улицах, площадях и перекрестках у ворот богатых людей. Образы богача, одевавшегося в парфиру и весон, и лежавшего у его ворот лазаря, мечтавшего напитаться крошками со стола богача, вероятно, списаны с натуры. Заботу о нищих Иисус считал естественным качеством благочестивого человека. На это косвенно указывает повествование о вечере Вифании, где женщина возлила на ноги Иисуса драгоценное мира. Увидев эту сцену, некоторые из присутствовавших, по версии Матфея, ученики его, вознегодовали и говорили между собою, к чему такая трата мира». Ибо можно было бы продать его более, нежели за триста динариев, и раздать с нищим. По версии Иоанна, идею продать мир за триста динариев озвучил Иуда Искариот. Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали». Слова Иуда являются свидетельством того, что пожертвования, которые ученики Иисуса собирали и складывали в общий ящик, использовались в том числе для раздачи милостыни. Характерен ответ Иисуса в версии Марка «Ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете». Считая благотворительность и заботу о нищих важным элементом религиозной практики, Иисус осуждал фарисеев за показную благотворительность, сочетавшуюся в них с алчностью. Фарисеи, по его словам, поедают дома вдов, отличаются сребролюбием, служат одновременно Богу и мамоне, но при этом выказывают себя праведниками пред людьми. Милостыня, которую они подают на улицах и в синагогах, имеет целью прикрыть их сребролюбие и алчность. Описывая повадки фарисеев, Иисус употребляет метафорическое выражение «трубить перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах». Выражение могло указывать в частности на распространенной обычай анонсировать в синагоге имя жертвователя и пожертвованную им сумму. Говоря о том, что милостыня должна быть тайной, Иисус использовал другую метафору. Правая рука не должна знать, что делает левая. Смысл этого выражения в том, что человек, сделав доброе дело, должен как можно скорее забыть о нем, не разглашая его и не гордясь им. Климент Александрийский говорит, «Когда творишь милостыню, как говорит Господь, пусть никто не знает об этом». Иоанн Златоуст так перефразирует метафору. «Если возможно, — говорит, — и себя самого не знать, и если возможно скрыться от самих служащих тебе рук, то позаботься об этом». Молитва Поучение о молитве в Нагорной проповеди состоит из трех частей. Критики отдельных элементов фарисейской и языческой практики, текста молитвы «Отче наш» и краткого пояснения к одному из стихов этого текста. Остановимся на первой части, которая по своей структуре и словарю близка к рассмотренному отрывку о милостыне.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 «Явно! А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». Обращает на себя внимание переход к единственному числу второго лица – Говоря о молитве от собирательного «вы», Иисус дважды переходит к более интимному «ты». Этот прием встречается в речи Иисуса и в других местах. «Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми, и так, когда творишь милостыню, не труби перед собою. Не судите, да не судимы будете, и что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего». «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их». Переход от множественного к единственному числу в разных ситуациях преследует разные цели. Однако, как кажется, везде он направлен на то, чтобы подчеркнуть мысль, сфокусировать на ней особое внимание слушателя, заставить его почувствовать, что слова Иисуса обращены к Нему лично. В рассматриваемом месте Нагорной проповеди неожиданный переход на «ты», кроме того, придает речи Иисуса большую теплоту и доверительность». Современному человеку нелегко понять пафос критики Иисуса в адрес фарисеев, поскольку обычай молиться на людях, в том виде, в каком он описан в Нагорной проповеди, давно вышел из употребления. Люди предпочитают молиться наедине. Многие стесняются молиться прилюдно, чувствуют себя неловко, оказавшись в группе молящихся людей. Это связано с представлением о том, что вся религиозная сфера является глубоко интимной частной и личной, что религиозность человека никак не должна проявляться в публичном пространстве, в общественной жизни. Современный человек привык к комфорту и удобству. Он привык жить в отдельной квартире или, по крайней мере, иметь отдельную комнату, дверь которой он может затворить за собой в любой момент, когда ему это захочется. Во времена Иисуса дело обстояло иным образом. Большинство его слушателей относились к тому сословию, принадлежность к которому не предполагала наличие у человека отдельной комнаты. Семьи, как правило, жили вместе, не перегородками между членами семьи. Вся жизнь человека проходила на виду у других – его родственников, знакомых, друзей, посторонних». В небольших городах и селах, а именно в них или их окрестностях Иисус проповедовал, все жители знали друг друга и знали все друг о друге. Укрыться от чужих глаз было невозможно. И наоборот, если человек хотел, чтобы его заметили, у него для этого было гораздо больше возможностей, чем в наше время». Достаточно было просто выйти на улицу и сделать что-нибудь на глазах у людей Например, остановиться для молитвы или подать милостыню так, чтобы это заметили другие И другие непременно заметят Иисус упоминает два способа молитвы, характерные для фарисейского благочестия На улицах и в синагогах Молитва посреди улицы действительно могла вызывать удивление, но почему неуместна молитва в синагоге? Ведь синагога специально предназначена для этого. Мы не знаем точно, какие конкретные примеры имел перед глазами Иисус, но очевидно, что некоторые фарисеи использовали молитву в синагоге в качестве способа продемонстрировать благочестие или эрудицию. Регулярно посещая синагоги, Иисус не мог не обращать внимания на то, как молятся фарисеи. Возможно, и молитва фарисея из притчи о мытаре и фарисея была не сочинена, а подслушана в одной из синагог или в храме. Это тем более вероятно, что молиться про себя одним умом было не принято. Каждый молился вслух, даже если это была его личная молитва, а вокруг находились люди. Показной публичной молитве Иисус противопоставляет молитву в укромном месте. Для обозначения комнаты, в которой предлагается молиться в греческом тексте Нового Завета, употреблено слово, указывающее на хозяйственное помещение, кладовую. Небольшая кладовая имелась в каждом доме. Впрочем, образ комнаты имеет здесь обобщенный смысл. Речь идет не о конкретном помещении, а лишь о том, что человек должен молиться вдали от людского взора, и что молитва должна быть мотивирована жаждой общения с Богом, а не стремлением показать себя людям. В последующей традиции широкое распространение получило аллегорическое толкование этого текста. Под комнатой надо понимать сердце человека, его ум, а под закрытой дверью Ограждение ума от посторонних помыслов, концентрацию на словах молитвы. По словам Илария Пиктовийского, Христос призывает нас войти не в укромное место дома, но в горницу нашего сердца и молиться в тайном уединении нашего ума. Блаженный Августин пишет, снаружи находится все временное и видимое, что вторгается через дверь, то есть через плоское чувство в наше помышление, и множеством суетных представлений мешает молящимся. Поэтому следует затворить дверь, то есть следует противостоять плоскому чувству, чтобы к Отцу была устремлена духовная молитва, которая совершается в глубине сердца. Помимо фарисейского обычая молиться на показ, объектом критики Иисуса становится многословие, свойственное язычникам. Не вполне понятно, какая конкретно практика имеется здесь в виду и где Иисус мог с ней ознакомиться. Возможно, он ссылается на примеры молитв язычников, приведенные в Ветхом Завете. Один такой пример был широко известен – молитва 450 жрецов Вааловых, выразительно описанная в Третьей книге царств. «И взяли они тельца, который дан был им, и приготовили, и призывали имя Ваала от утра до полудня, говоря, Ваал, услышь нас! Но не было ни голоса, ни ответа. И скакали они у жертвенника, который сделали».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 Они все еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения, но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха. Глагол, переведенный как «говорить лишнее» в Новом Завете больше не встречается. Помимо этого места известен только один случай его употребления в греческой литературе. Значение этого глагола можно передать словами «разглагольствовать», «бормотать», «пустословить», «говорить без смысла». Отчасти значение глагола проясняется использованным в той же фразе существительным многословие. Толкование высказывания Иисуса о молитве представляет собой определенную трудность и может породить много вопросов, особенно при сравнении того, что говорит он с практикой большинства христианских общин. Если он возражает против общественной молитвы, почему церковь так настаивает на необходимости участия в общественном богослужении? Если Бог знает все, что нам необходимо, зачем вообще что-либо у Него просить? Если Иисус критикует многословие в молитве, почему христианские богослужения, в особенности православные, такие долгие? Прежде всего, Иисус не выступает против общественной молитвы как таковой. Тот факт, что он ежегодно приходил в храм Иерусалимский и каждую субботу посещал синагогу, свидетельствует о его уважительном отношении к общественной молитве. Острие его критики направлено против конкретного аспекта поведения фарисеев в местах молитвенных собраний, а не против совместной молитвы. Если бы он был противником такой молитвы, он не сказал бы своим ученикам,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 Совет «не многословить в молитве» вовсе не означает, что молитва не может быть продолжительной. Сам Иисус иногда целые ночи проводил в молитве. Об этом свидетельствует в частности рассказ о буре на море. Отпустив народ и учеников с вечера, то есть, надо полагать, еще до заката, он взошел на гору для уединенной молитвы. К ученикам он вернулся лишь в четвертую стражу ночи, то есть под утро, незадолго до рассвета. Перед избранием двенадцати апостолов он также взошел на гору и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Обычай удаляться от людей для уединенной молитвы был характерен для Иисуса. Однако, как явствует из Евангелия, он мог молиться и в присутствии учеников, и даже в присутствии народа, прерывая для этого обращенную к народу речь. Молитва была для него настолько естественной формой самовыражения, что он мог в любой момент обратиться к Богу. Иногда люди слышали не только его молитву, но и ответ Бога. Совет «немногословить» в молитве может относиться не только к внешним формам молитвы, но и к ее внутреннему содержанию, особенно если его рассматривать в свете напоминания о том, что Бог заранее знает все, в чем человек нуждается. В молитве наибольшую ценность представляет не то или иное земное благо, которое человек может получить благодаря ей, а сама молитва, само предстояние перед Богом, чувство присутствия Бога. Датский философ-экзистенциалист Сёрин Кьеркегор так описывает опыт молящегося человека. «Было что-то, чего он так жаждал». Какая-то вещь, столь важная для него. Ему так было важно верно поведать о себе Богу, и он боялся забыть сказать о чем-то в молитве. Ах! И он боялся, что если он это забудет, Бог сам не вспомнит об этом. Потому он стремился собраться умом, чтобы откровенно высказать все в молитве. И что же случалось с ним дальше, если, конечно, он был откровенен в молитве? А случалось с ним... Нечто удивительное. По мере того, как он все откровение и откровение молился, ему все меньше и меньше приходилось говорить, пока, наконец, он не умолкал совершенно. Он умолкал, и, что гораздо больше, чем просто молчание, вместо того, чтобы говорить, он начинал слушать. Он думал, что молиться значит говорить. Он узнавал, что молиться — Значит, не просто молчать, но слушать. Так и есть. Молиться не значит слушать самого себя, говорящего, но значит прийти в молчание и, умолкнув, ждать до тех пор, пока не услышишь Бога. Услышать Бога, почувствовать в Нем Отца, ощутить Его присутствие в своей жизни – вот что оказывается подлинной целью молитвы. Это красноречиво иллюстрирует молитва «Отче наш», в которой практически отсутствует прошение, касающееся земных нужд и потребностей человека, за исключением прошения о хлебе насущном, если под этим хлебом понимать материальную пищу, но которая всецело сосредоточена на реальностях духовной жизни, имени божьим царствии Божием, воле Божьей, оставления грехов и избавления от дьявола. Эта немногословная молитва является конкретным примером того, как последователь Иисуса призывает молиться, не говоря лишнего, но обращаясь мыслью к Небесному Отцу, отрешаясь от земных забот и восходя умом к высотам божественного молчания. Глава 6. Отчи наш. Ученики часто видели Иисуса молящимся и не могли не ощущать его близости к Богу. Им тоже хотелось приобщиться к этим особым отношениям с Богом, поэтому однажды, когда он окончил молитву, один из них попросил его «Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих». В ответ Иисус диктует текст молитвы «Отче наш». Такова версия Луки. При этом, как мы говорили, в наиболее древних рукописях Луки молитва приводится в несколько сокращенном варианте.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 И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. От Луки, Отче, да светится имя Твое, да приеди царствие Твое. Хлеб наш насущный подавай нам на всякий день, и оставь нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. И не введи нас в искушение». В научной литературе существуют разные теории происхождения молитвы «Отче наш». Некоторые ученые из числа придерживающихся представлений о первенстве Евангелия от Марка считают, что Матфей сочинил молитву на основе отдельных стихов Марка, а именно «Слова «Отче наш» взяты из стиха «Авва, Отче», «Сущий на небесах» из стиха «Отец ваш Небесный», «Да приидит Царствие Твое», Из стиха «Есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». «Да будет воля Твоя» и стиха «Но ничего я хочу, а чего Ты». «Прости нам долги наши» из стиха «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого». «Не введи нас в искушение» из стиха «Бодрствуйте и молитесь» чтобы не впасть в искушение. На основе этих стихов Марка, дополнив их двумя стихами, взятыми из собственного материала, «Досветится имя Твое» и «Хлеб наш насущный дай нам на сей день», Матфей сочинил молитву для литургического употребления в своей общине, а Лука затем сократил эту молитву. Столь замысловатая теория происхождения молитвы призвана объяснить, почему она отсутствует в Евангелии от Марка. Другие ученые, исходя из иных концепций взаимозависимости трех синаптических Евангелий, предлагают другие теории. Исследователи, исходящие из теории двух источников, в основном сходятся во мнении о том, что наиболее древней и аутентичной, восходящей к Ю и через нее к самому Иисусу, является версия Луки, к которой Матфей добавил два прошения – Аутентичность версии Луки и ее большее соответствие языку Иисуса, по мнению этих авторов, подтверждается тем, что Иисус в молитве употреблял слово «отче», трижды в Новом Завете, зафиксированное в его арамейском оригинальном звучании «авва». Между тем разница между версиями Матфея и Луки не столь существенна. Возможно, она обусловлена тем, что разные варианты молитвы «Отче наш» употреблялись в разных христианских общинах. В то же время версия Луки не присутствует ни в одном литургическом памятнике, тогда как версия Матфея вошла во все известные источники, отражающие литургическую практику Древней Церкви, включая Дидахе, где она приведена по версии Матфея с минимальными изменениями, но без сокращений. Этот факт говорит в пользу значительно большей распространенности версии Матфея уже в первом веке. Впоследствии версия Матфея путем гармонической корректировки полностью вытеснила оригинальную версию Луки даже из рукописной традиции Евангелия от Луки. Большинство теорий происхождения молитвы «Отче наш», предлагаемых современными учеными, являются плодом спекуляций и домыслов. Они не только не основываются на данных самих Евангелий от Матфея и Луки, но и прямо их игнорируют. Если следовать тем двум версиям происхождения молитвы, которые содержатся в этих Евангелиях, то их гармонизация приводит к следующему выводу. Иисус продиктовал молитву «Отче наш» своим ученикам дважды. Один раз в составе Нагорной проповеди, а другой раз в ответ на их просьбу научить их молиться. Нет ничего невероятного в том, что дело происходило именно так, как это описывают евангелисты, а не так, как фантазируют ученые, заставляя Матфея сочинять молитву из лоскутов, вырезанных из Марка, или добавлять прошение к версии Луки. Более того, Иисус мог повторять эту молитву и в других ситуациях, и ученики вполне могли начать использовать ее в собственной молитвенной практике еще при его жизни – Было бы даже странно, если бы ученики, услышав молитву из уст Иисуса не менее чем дважды, в том числе один раз в ответ на свою прямую просьбу, потом тотчас бы ее забыли и не использовали. Сам Иисус мог произносить эту молитву вместе с учениками, и ее сохранение в молитвенном обиходе ранней церкви было прямым продолжением той практики, которая сложилась в общине его учеников». Молитва «Отче наш» в христианской традиции получила название «Молитвы Господней». С точки зрения церкви, это единственная молитва, содержащаяся в литургических книгах, которая не была составлена людьми, но была продиктована Богом для людей. В этом отношении она уникальна. В каком-то смысле она служит образцом для многих других молитв, составленных людьми. Остается открытым вопрос, на каком языке Иисус изначально произнес эту молитву – иврите или арамейском. На арамейском Он разговаривал с учениками, иврит был языком псалмов и молитв. В пользу арамейского оригинала молитвы говорит тот факт, что два ее начальных стиха текстуально достаточно близки к дошедшей до нас арамейской молитве «каддиш». Время появления Каддиша неизвестно, однако предположительно он был составлен до разрушения Иерусалимского храма в 70-м году. Молитва, читавшаяся в завершении той части синагогального богослужения, которая содержала проповедь, включает такие слова «Да возвеличится и осветится великое имя его в мире, который он создал своей волей». «Да явит он царство свое в жизни вашей и в дни ваши, и в жизни всего дома Израилева, в скорости и в ближайшее время». По мнению ряда ученых, начало молитвы Отчи наш» является обобщением Каддиша. Параллелизм слишком велик, чтобы быть случайным совпадением. При этом отмечают, что прошения об имени и царстве часто соседствуют и в других иудейских молитвах. Несмотря на внешнее сходство отдельных прошений молитвы «Отче наш» с иудейскими молитвами времен Иисуса, своей простотой и краткостью она резко контрастирует с большинством этих молитв. Рудольф Бультман сравнивает витиеватые, эмоциональные, часто прекрасные с литургической точки зрения, но столь же часто перегруженные формы обращения к Богу в еврейских молитвах с абсолютной простотой молитвы «Отче наш». Эта молитва, по словам ученого, возвышается над иудейскими молитвами не только простотой обращения, но и простотой всего своего содержания. Бог рядом. Он слышит и понимает просьбы, которые одна за другой возносятся к Нему, как Отец слышит просьбы своего собственного Сына. Молитва «Отче наш» содержит в себе ключевые понятия христианского богословия – Отец Небесный, имя Божие, Царство Божие, воля Божия, небо и земля, хлеб насущный, оставление долгов, грехов, искушение, лукавый. Каждое из этих понятий имеет предысторию в Ветхом Завете, наполнено многообразным смыслом в прямой речи Иисуса, имеет богатую историю толкования в последующей христианской традиции. Среди ее толкователей – учители ранней церкви, Тертулиан, Киприан Карфагенский, Ориген, Восточные Отцы Церкви, Ефрем Сирин, Кирилл Иерусалимский, Григорий Низский, Иоанн Златоуст, Кирилл Александрийский, Максим Исповедник, Западные Отцы, Амвросий, Иероним, Августин, Иоанн Кассиан, Авторы последующих веков вплоть до наших современников. Многие современные исследователи разделяют молитву «Отче наш» на две половины, каждая из которых включает по три прошения. В первых трех прошениях, следующих за обращением к Отцу Небесному, молящиеся сосредоточены на Боге, к которому обращаются на «ты». «Да светится имя Твое», «Да приедет царствие Твое», «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе».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 Две половины молитвы иногда называют «божественной», соответствующей словам «как на небе», и «человеческой», соответствующей словам «и на земле». В то же время подчеркивают внутреннее единство молитвы, позволяющее говорить о том, что в обеих ее половинах присутствуют и Бог, и человек, и небесное, и земное. Человеческое «мы» и божественное «ты», небесное «твое» и человеческое «наше» взаимодействуют в молитве, формируя диалектическую связь, подобно двум сторонам одной монеты, которой можно отличить, но невозможно отделить одно от другой. Отчи наш, сущий на небесах. Молитва Господня открывается обращением к Богу, в буквальном переводе с греческого Отчи наш, который на небесах. Слово сущий в русском синодальном переводе добавлено по смыслу. Славянский перевод более буквален Отчи наш и ждиси на небесах». До нас молитва Господня дошла только в греческом переводе, и любая ее реконструкция, будь то еврейская или арамейская, носит гипотетический характер. Однако на основании троекратного использования арамейского слова «авва» в Новом Завете можно предположить, что именно с этого слова Иисус начал молитву. В Гефсиманском саду Он будет молиться словами «Авва, Отче, все возможно тебе». «Пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты?» В греческом переводе слово «авва» переводится как «отец» в звательном падеже. Изначально слово «авва» использовалось в семейном быту. Этим именем ребенок называл своего отца. Это же слово применялось к пожилым людям. Употребление этого слова в молитве, адресованной к Богу, необычно, хотя само обращение к Богу как Отцу не было беспрецедентным. В канонических книгах Ветхого Завета Бог называется Отцом в общей сложности 15 раз. Еще несколько случаев употребления имени Отец применительно к Богу мы находим в неканонических книгах. Имя «Отец по отношению к Богу» многократно употребляет Филон Александрийский и семь раз Иосиф Флавий. Ориген, выдающийся знаток Священного Писания, провел специальное расследование, касающееся употребления слова «Отец по отношению к Богу» в Ветхом Завете. Своими выводами он делится с читателем на страницах трактата о молитве. Стоило бы расследовать тщательнее, есть ли в так называемом Ветхом Завете где-либо молитва, в которой Бога кто-нибудь называл бы Отцом. Потому что поныне, несмотря на все наши изыскания, такой молитвы там мы не нашли. Мы не утверждаем того, что Бог не называется в Ветхом Завете Отцом или что считавшиеся за верных не называются там чадами Божиими. Мы утверждаем только то, что нигде в Ветхом Завете мы не встречаемся с тем праводушным дерзновением, провозглашенным нашим Спасителем, которое уполномачивает нас в молитве называть Бога Отцом». Хотя Бог и называется в Ветхом Завете Отцом, а рожденные Богом через сообщение им слова веры, сынами Его все-таки древние не были проникнуты сознанием постоянного и неизменного своего сыновства Богу. Тертуриан считает, что имя Бога Отца до пришествия в мир Христа не было известно. Когда Моисей вопросил Бога, кто Он, то Он назвал Себя тогда другим именем. Имя Отца открылось для нас в Сыне Его, который по пришествии Своем дал Богу новое имя, как Сам Он говорит «открыл имя Твое человеком». В Новом Завете, напротив, имя «Отец» становится основным применительно к Богу. В этом отношении Новый Завет резко контрастирует с ветхим. В Евангелиях Бог назван Отцом 174 раза, из них 109 раз у Иоанна, 44 у Матфея, 17 у Луки и 4 у Марка. В Евангелии от Матфея наибольшая концентрация употребления имени Отец применительно к Богу приходится на Нагорную проповедь. Здесь оно встречается 17 раз. Подлинная новизна начальных слов молитвы «Отче наш» заключается, может быть, даже не столько в самом факте употребления имени Отец по отношению к Богу, сколько в том содержании, которое Иисус вкладывал в это имя. Он называл Бога прежде всего Своим Отцом. Выражение «Отец мой» часто встречается в его речи. Это словоупотребление шокировало его слушателей из фарисейской среды. Они хотели убить его за то, что он не только нарушал субботу, но и отцем своим называл Бога, делая себя равным Богу. Между тем Иисус не ограничивался употреблением этого выражения, когда говорил о своих отношениях с Богом. Он считал, что и его слушатели могут называть Бога своим отцом. В одной только Нагорной проповеди выражение «Отец ваш» встречается девять раз, и еще три раза «Отец твой». По мысли апостола Павла, когда люди молятся Богу, как авиа-отцу, в них молится Святой Дух. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии». Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва Отче». Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии. сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Концепция усыновления людей Богу – один из важных пунктов богословия апостола Павла. Развивая эту концепцию в послании к галатам, апостол вновь обращается к смыслу молитвы «Авва Отче». По его мысли, усыновление людей Богу является прямым следованием искупления, совершенного Сыном Божиим. Ветхозаветное представление о Боге апостол сравнивает с детством – Новозаветное — со зрелостью. Право обращаться к Богу как к Отцу, полученное людьми благодаря Иисусу Христу, свидетельствует о вступлении человечества в зрелый возраст. Еще скажу. Наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, а Ава Отче». «Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа». Отцовство Бога по отношению к людям имеет уникальный характер. Подчеркивая это, Иисус говорил, «Отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах». Именно в такой перспективе надо понимать начальные слова молитвы «Отче наш». Никто на земле, ни один земной отец не может осуществлять отцовство таким образом и в той мере, в какой Бог осуществляет его по отношению ко всему человеческому роду и к каждому человеку. Отцовство Бога не имеет аналогии на человеческом уровне». Является ли отцовство Бога по отношению к людям универсальным, или оно распространяется только на определенную категорию лиц? Ответ на этот вопрос не так прост, как может показаться. Современный исследователь пишет, «Основополагающим догматом либерализма XIX века была вера в отцовство Бога. Многие люди и сегодня продолжают думать, что Иисус учил универсальному отцовству Бога и вытекающей из этого доктрине братства всего человечества. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что Иисус не проповедовал доктрину универсального отцовства Бога. Его упоминание о Боге как «отце вашем» следует понимать в свете того факта, что Иисус учил не толпы, а учеников. Подобным же образом и молитва Господня была дана не как общая молитва, которой люди должны молиться везде. Напротив, это была молитва, данная Его ученикам. И Иисус не учил, что отцовство Бога является универсальным. Он никогда не основывал отношение к Богу как к Отцу на чем-либо, что относится к каждому, например, на том, что Бог – Создатель всего. Напротив, Он даже описывал некоторых лиц, как имеющих дьявола своим Отцом. Отношение к Богу как к Отцу возможно только через веру в Него. С этими словами мы можем согласиться лишь частично – С одной стороны, нигде и никогда Иисус не учил, что любовь Бога к людям или Его отцовство по отношению к ним имеет избирательный характер. В абсолютном смысле Бог является отцом для всех людей, поскольку каждого человека Он создал и о каждом заботится. Нет такого человека, который был бы изъят из этой заботы. С другой стороны, подлинными детьми Бога являются те, кто уверовал в Его единородного Сына. Отцовство Бога реализуется и актуализируется в тех людях, которые веруют в Иисуса как Сына Божия и исполняют Его заповеди. Иными словами, в полной мере оно реализуется в общине учеников Иисуса. Право называться Сыном Небесного Отца можно сравнить с правом на наследство. Все дети одного отца имеют формальное право на наследство, но не все его получают, а только те, кто исполняет волю отца и кого отец упоминает в своем завещании. И даже если сын, как в притче из Евангелия от Луки, получает наследство, это не означает, что он сможет им правильно распорядиться». Предав своего отца и расточив полученное наследство, блудный сын утратил право называться сыном. Оно было восстановлено только после того, как он раскаялся и вернулся к отцу. Применительно к Богу слово «отец» лишено характеристик пола. Не случайно в Ветхом Завете Бог не только называется отцом, но и сравнивается с матерью. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас. В наше время люди имеют очень разный опыт, связанный с отцом и отцовством. Многие дети растут без отца или видят своего отца лишь эпизодически. Связь между поколениями часто бывает нарушена из-за семейных неурядиц, конфликтов и разводов. Поэтому каждый человек вкладывает в понятие «отец свое содержание». Отцовство Бога имеет иную природу, чем земное отцовство и чем земное материнство. Человек может узнать об этом только по личному опыту общения с Богом. По мысли Тертулиана, исповедуя Бога отцом, христианин одновременно молится сыну, а церковь исповедует матерью. Этими словами мы вместе и молимся Богу, и изъявляем веру нашу в Него, именуя Его отцом, Говоря «Отче», мы одновременно исповедуем и Бога. Имя сие знаменует и любовь Его, и Его могущество. В Отце мы призываем и Сына, который Сам сказал «Я в Отце» и Отец во Мне. Призываем также и Церковь, Матерь нашу, которая одна утверждает то отношение, какое существует между этими двумя лицами». В одном этом слове «Отец» мы почитаем Бога и святых Его, повинаемся заповеди и осуждаем тех людей, которые забывают Отца Своего. Местоимение «наш», прибавленное к слову Отчи в версии Матфея, подчеркивает общинный, соборный характер этой молитвы. По мысли Киприана Карфагенского, молитва Господня произносится от лица всей общины, как единой семьи последователей Иисуса. «Учитель мира и наставник единства прежде всего не хотел, чтобы молитва была совершаема порознь и частным образом, так, чтобы молящийся молился только за себя». В самом деле мы не говорим «Отче мой, сущий на небесах, хлеб мой дай мне сегодня». Каждый из нас не просит об оставлении только своего долга, не молится об одном себе, чтобы только самому не быть введенным в искушение и избавиться от лукавого. У нас всенародная и общая молитва, и когда мы молимся, то молимся не за одного кого-либо, но за весь народ, потому что мы, весь народ, составляем одно – «Бог, наставник мира и согласия, поучавший единству, хотел, чтобы и один молился за всех так же, как Он один носил нас всех». По мнению Иоанна Златоуста, молитва отчи наш» уничтожает представление о социальном неравенстве и научает любить всех ближних вне зависимости от их статуса, положения, места в обществе. Этими словами Он научает нас молиться и за всех братьев. Он не говорит «Отче мой, сущий на небесах», но Отчи наш». И тем самым повелевает возносить молитвы за весь род человеческий и никогда не иметь в виду собственных выгод, но всегда заботиться о выгодах ближнего. А таким образом и вражду уничтожает, и гордость низлагает, и зависть истребляет, и вводит любовь, мать всего доброго, уничтожает неравенство дел человеческих и показывает полное равночестие между царем и бедным, так как в делах высочайших и необходимейших мы все имеем равное участие. Не случайно молитва Отчи наш включена в церковное богослужение, в том числе в Евхаристию, в которой наиболее полно выражается союз общины с Богом. В православной церкви без этой молитвы не обходится ни одна служба. Помимо литургии, где она исполняется всем народом с особой торжественностью непосредственно перед причащением, она включена также в богослужение утренней, вечерней, часов, полуночницы и повечерий. Соборный характер молитвы не препятствует верующим читать ее на домашнем молитвенном правиле. Христианин, даже когда обращается к Богу наедине, затворив дверь своей комнаты, молится как член церковной общины. Он ощущает себя частью единого тела, связанной незримыми нитями со всеми остальными его частями. Выражение «сущие на небесах» заслуживает отдельного рассмотрения. Начало молитвы «Отче наш» представляет собой звательный падеж словосочетания «Отец ваш Небесный», многократно встречающегося в прямой речи Иисуса. В Евангелии от Матфея словосочетание «Отец Небесный» всегда с местоимением «ваш» или «мой» встречается в общей сложности двадцать раз. Общепринятым в научной литературе по Новому Завету является мнение о том, что слово «небо» во времена Иисуса употреблялось в качестве синонима имени Божия, и употребление Иисусом таких выражений, как «царство небесное», было связано с благочестивой традицией избегать прямого упоминания о Боге. Эта традиция, как мы уже говорили, была мотивирована нежеланием нарушить вторую заповедь закона Моисеева не произноси имени господа бога твоего напрасно она сохраняется в иудаизме по сей день иудеи не только на еврейском но и на других языках предпочитают избегать слова бог заменяя его словами всевышний или небо а на письме где этого невозможно избежать обозначая аббревиатурой бг В то же время понятие «небо» в Евангелиях отнюдь не сводится к простому субституту термина «бог», но имеет самостоятельное значение. Как показали недавние исследования, это понятие занимает исключительное место в Евангелии от Матфея. Слово «небо» встречается в нем 82 раза, тогда как у других евангелистов значительно реже – 18 у Марка, 32 у Луки, 18 у Иоанна. Не менее часто, чем в Евангелии от Матфея, термин «небо» встречается в апокалипсисе – 55 раз против 82, при общем объеме текста меньше почти в два раза. Таким образом, наибольшая частота употребления понятия «небо» обнаруживается в книгах, открывающих и замыкающих «Новый Завет». Из 82 упоминаний о небе в Евангелии от Матфея в 55 случаях используется форма множественного числа – небеса. Для классического греческого языка употребление слова «небо» во множественном числе не характерно, в отличие от еврейского и арамейского, где термин «небо» имеет форму множественного числа. Употребление термина «небеса» в греческом тексте Евангелия является типичным семитизмом. Столь частое использование слова «небо» в Новом Завете является продолжением ветхозаветной традиции. В Ветхом Завете термин «небо» — «небеса» встречается в общей сложности 458 раз и обладает очень широким смысловым спектром. Оно присутствует в первом же стихе Библии, включающем всего три существительных — «бог», «небо», «земля». «Небом» Бог называет «твердь», которая отделяет воду от воды». Далее слово «небо» встречается в связи с различными метеорологическими феноменами – дождь, снег, мороз, роса, ветер, облака, светилами – звезды, небо, луна – птицами. Несколько раз встречаются выражения «небеса небес» и «небо и небеса небес». Небо в Ветхом Завете воспринимается как место, где обитает Бог – Это представление является общим для всех монотеистических традиций. Из него, в частности, проистекает обычай поднимать глаза к небу во время молитвы. Ветхозаветные авторы знали о том, что Бог присутствует не только на небе. Мысль о Его везде присутствии достаточно ясно выражена во многих текстах, в том числе в словах псалма. «Взойду ли на небо? Ты там. Сойду ли в преисподнюю? И там ты». И тем не менее, голос Божий никогда не слышен людям из-под земли, из преисподней. Для общения с людьми Бог использует небо. Оттуда Он говорит с сынами Израилевыми. Оттуда звучит Его голос. Оттуда Он смотрит на людей. Там водружен Его престол. Бог превыше небес, и тем не менее облака завеса Его, и Он ходит по небесному кругу. Представление о небе как жилище Бога с особой силой раскрывается в словах молитвы, которую царь Соломон произнес перед освящением новопостроенного Иерусалимского храма. «Поистине, Богу лежит на земле. Небо и небо небес не вмещают тебя, тем не менее сей храм, который я построил имени твоему. Но презри на молитву раба твоего и на прошение его». Услышь моление раба Твоего и народа Твоего Израиля, когда они будут молиться на месте всем. Услышь на месте обитания Твоего на небесах, услышь и помилуй, когда народ Твой Израиль будет поражен неприятелем за то, что согрешил пред Тобою, и когда они обратятся к Тебе и исповедуют имя Твое, и будут просить и умолять Тебя всем храме, тогда Ты услышь с неба, И прости грех народа Твоего Израиля. Когда заключится небо, и не будет дождя за то, что они согрешат пред Тобою, и когда помолятся на месте всем и исповедуют имя Твое, и обратятся от греха своего, ибо Ты смирил их, тогда услышь с неба при всякой молитве» при всяком прошении, какое будет от какого-либо человека во всем народе твоем Израиле, когда они почувствуют бедствие в сердце своем и прострут руки свои к храму сему, ты услышь с неба, с места обитания твоего, и помилуй. Если и иноплеменник, который не от твоего народа Израиля, придет из земли далекой ради имени твоего, и придет он и помолится у храма сего, услышь с неба. «с места обитания твоего, и сделай все, о чем будет взывать к тебе и иноплеменник». Переводя ветхозаветное слово «употребление» в привычную для нас систему понятий, мы могли бы сказать о том, что слово «небо» употреблялось в двух основных смыслах. Для обозначения материального неба, распростертого над землей, и для обозначения того духовного пространства, в котором пребывает Бог». Однако ветхозаветный человек не делал того различия между материальным и духовным, которое характерно для философского мышления. Материальное и духовное небо в его сознании сливались в один феномен, и духовная реальность высшего бытия проглядывала через материальные облака». Подобным же образом и Бог представлялся не как чисто духовное бытие, а как существо, имеющее материальные, телесные характеристики. Библейский Бог имеет очи, уши и лицо, руки и ноги. Он ходит, отдыхает, вспоминает и забывает, ненавидит, отвращается, скорбит и раскаивается, спит и пробуждается». Переплетение духовного и материального в представлениях о Боге и о небе Характерное для Ветхого Завета сохраняется и в новозаветном словопотреблении В том числе в прямой речи Иисуса Один и тот же термин употребляется для обозначения материального неба и неба как духовной реальности Приведем лишь несколько наиболее ярких примеров из Евангелия от Матфея Вечером, вы говорите, будет ведра, потому что небо красно. И поутру сегодня ненастье, потому что небо багрова, лицо меры. Различать лицо неба вы умеете, а знамени и времен не можете.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 и славою великою, и пошлет ангелы своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. Во многих случаях при указании на материальное небо термин «небо» употребляется в единственном числе, а при указании на духовную реальность во множественном. Однако это не является непременной закономерностью. Во многих случаях в Новом Завете слово «небо» в единственном числе указывает на то место, где пребывают Бог и Его Сын. Иногда термин употребляется поочередно в единственном или множественном числе. «Отче наш, сущий на небесах, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын человеческий, сущий на небесах. В евангельских повествованиях, как и в Ветхом Завете, небо является местом, откуда люди слышат голос Божий. Когда Иисус, крестившись от Иоанна, выходил из воды, все отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на Него, и все глаз с небес глаголющий «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». В момент преображения те же слова звучат из облака, то есть опять же с неба. В другом случае, когда Иисус прервал обращенную к иудеям речь, чтобы обратиться к Богу с молитвой, ответ Отца пришел с неба. Небо, согласно Евангелиям, является жилищем не только Отца, но и Сына. О Себе Иисус говорит, как о сшедшем с небес. Он называет Себя хлебом, который сходит с небес и дает жизнь миру. Первосвященнику на суде он говорит «Отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». По окончании своей земной миссии Иисус на глазах учеников вознесся на небо и воссел одесную Бога. И пока ученики еще смотрели на небо, им явились два ангела, которые сказали «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо, сей Иисус вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо. Богатейшую семантику понятий «небо» и «небеса» следует учитывать при рассмотрении как молитвы «Отче наш», так и других евангельских текстов, где говорится об Отце Небесном, Царстве Небесном, о Сыне, сшедшем с небес. В этом словоупотреблении не следует видеть лишь архаизм, требующий метафорического толкования. Духовное и материальное и в жизни современного человека не полностью разделено. Оно может быть разделено в философском дискурсе, но на практике феномены духовной жизни по-прежнему являются привязанными к материальным предметам и явлениям. Писатели Древней Церкви делали четкое различие между небом материальным и тем небом, которое метафорически выражает духовную реальность. Они подчеркивали, что буквальное понимание слов «сущий на небесах» приводит к представлению о том, что Бог обладает физическим телом, а это представление противоречит библейскому учению о Боге. Когда говорится, что Отец святых пребывает на небе, то не нужно это так понимать, что Он имеет тело и живет на небе. Потому что если бы существо Божие нужно было представить себе в известных границах или описуемом в каком-либо ограниченном образе, то Бог оказался бы меньше неба Его объемлющего. Между тем, как нужно представлять себе, что Он, невыразимой силой Своего Божества, Сам объемлет и поддерживает всю Вселенную. Это, по моему мнению, нужно было заметить по поводу слов «Отче наш, сущий на небесах», в опровержении несогласного с истинным понятием о Божестве мнения тех, которые полагают, что Он обитает на небе как бы в каком-то определенном месте – и чтобы никого не ввести в заблуждение, будто Бог обитает в физическом пространстве. Потому что тогда должно было бы для последовательности говорить, что Он и телом облечен. Но отсюда вытекают безбожнейшие положения, а именно то воззрение, что Он делим, материален и подлежит тлению, потому что каждое тело делимо, материально и подлежит тлению. Современное представление о том, как устроена Вселенная, разительно отличается от того, как представляли себе мироустройства древние люди. Сегодня каждый школьник знает, что Земля вращается вокруг Солнца, что Солнечная система – лишь часть галактики, в свою очередь составляющая малую часть Вселенной. При этом небо остается важным элементом жизни человека. На небе он ежедневно созерцает рассветы и закаты, видит далекие звезды. Небо и сегодня напоминает человеку о величии Творца Вселенной. Кроме того, небо продолжает оставаться образом того духовного пространства, в котором человек общается с Богом, а Бог — с человеком. Поднимая глаза к небу в молитве, человек устремляет мысль к Богу. При этом он понимает, что Бог есть Дух». И его бытие не связано с каким бы то ни было пространством в материальном мире. Бог пребывает в духовном мире, существующем параллельно материальному. Соприкосновение с этим духовным миром происходит через Бога общение, молитву. Будучи иноприроден материальному миру, Бог в то же время присутствует в нем». Бесконечно далекий от человека по своей природе, Бог в то же время бесконечно близок к нему. Он видит и слышит его, когда тот, поднимая глаза к небу, обращается к нему в молитве. ДОСВЕТИТСЯ ИМЯ ТВОЁ Смысл первого прошения молитвы Господней невозможно понять вне связи с библейским богословием имени. В Библии присутствует мысль о том, что Бог неименуем, что Его имя человеку недоступно. В то же время в Ветхом Завете Бог постоянно обозначается какими-то именами. Всего их более ста. Среди них такие имена, как Бог, Господь мой, Всевышний, Саваоф. Наиболее характерное имя Бога в Библии – Яхве, и Егова. Это то имя Бога, которое Он сам открыл людям. Культ этого священного имени занимает в Библии исключительное место. Книга «Исход» связывает откровение этого имени с Моисеем, которого Бог избрал для того, чтобы вывести народ израильский из Египта. Моисей спрашивает Бога.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 Так скажи сынам Израилевым, Господь, Бог отцов наших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам. Вот имя мое навеки и памятование мое в рот и рот». Хотя значение имени Яхвы остается сокрытым и само имя не описывает Бога, именно оно в еврейской традиции стало восприниматься как собственное имя Бога. Все другие имена Божии воспринимаются как толкование священного имени Яхвы. Являясь Моисеем на горе Синай, Бог провозглашает имя Еговы.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 В этом повествовании провозглашение Богом имени Яхвы, Еговы, то есть своего собственного имени, является наивысшим моментом откровения. Все прочие наименования, которые следуют за именем Яхвы, Бог человеколюбивый, милостивый и другие, являются лишь толкованиями этого имени, как бы добавляют обертоны к его основному звучанию». Страхом перед именем Яхвы проникнут веткозаветный религиозный культ. Храм Иерусалимский, построенный Соломоном, является храмом имени Божию. Об этом свидетельствует повествование Третьей книги царств, посвященное строительству храма царем Соломоном. Царь начинает свою речь словами «У Давида, отца моего, было на сердце построить храм имени Господа, Бога Израилева. Но Господь сказал Давиду, отцу моему». У Тебя есть на сердце построить храм имени Моему. Хорошо, что это у Тебя лежит на сердце. Однако не Ты построишь храм имени Моему, а Сын Твой, исшедший из чресел Твоих. Он построит храм имени Моему». Затем Он произносит молитву, текст который мы привели выше. В этой молитве имя Божие упоминается многократно в качестве синонима самого Бога. Вся жизнь храма сосредоточена вокруг почитания имени Божия. Храм называется именем Господним, в храме пребывает имя Господне, в храм приходят, услышав о имени Господнем, в храме исповедуют имя Господне. Священное имя Яхвы определяет весь богослужебный строй храма. Даже после того, как первый храм был разрушен, и на его месте после возвращения евреев из Вавилонского плена был построен второй храм, он по-прежнему воспринимался как место, в котором обитает имя Божие. К этому времени евреи из благоговения перестали произносить имя Яхвы, заменяя его другими именами. Лишь один раз в год, в праздник очищения, первосвященник должен был входить в святилище для того, чтобы там, со страхом и трепетом, шепотом произнести это священное имя. Культ имени Божия занимает центральное место в псалтире, где говорится, что имя Господне велико, славно, свято и страшно, где оно является объектом любви, посволения, прославления, благоговейного почитания, упования. Страха. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле. Величайте Господа со мною и превознесем имя Его вместе. Вечно буду славить Тебя и уповать на имя Твое, ибо оно благо перед святыми Твоими. Боже, именем Твоим спаси меня. Пойте Богу нашему, пойте имени Его, превозносите, шествующего на небесах, имя Ему, Господь. Будет имя Его вовек, доколе пребывает солнце, будет передаваться имя Его. И благословятся в нем племена, все народы ублажат Его. Благословен Господь Бог, и благословенно имя славы Его. Нищие и убогие, да восхвалят имя Твое. Славим Тебя, Боже, славим, ибо близко имя Твое. Ведом во Иудее Бог у Израиля славно имя Его. «Помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради славы имени Твоего. Все народы Тобою сотворенные придут и поклонятся пред Тобой, Господи, и прославят имя Твое. Свято и страшно имя Его. Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царю мой, и благословлять имя Твое во веки и веки». Имя Божие присутствует во всех пророческих книгах. Один из текстов пророка Исаи начинается словами «Вот имя Господа идет издали, и далее Господь представлен как человекообразное существо, имеющее уста, язык, шею, дыхание. Горит гнев его, и пламя его сильно, уста его исполнены негодования, и язык его как огонь поедающий» и дыхание Его, как разлившийся поток, который поднимается даже до шеи. Имя Господа в начале текста фактически синонимично самому Господу. Приведенные цитаты показывают, с каким благоговением в Ветхом Завете относились к имени Божию. Собственным именем Бога считалось имя Яхвы. Оно отождествлялось с Богом, было неотделимо от Бога, этому имени воздавали благоговейное поклонение, перед Ним трепетали, Его боялись, на Него уповали, Его воспевали, Его любили. Имя Яхвы воспринималось как наивысшее откровение славы Божией и как точка встречи между человеком и Богом. К прочим именам Божиим, упоминаемым в Библии, тоже относились с благоговением, однако воспринимали их прежде всего как толкование имени Яхвы, стоявшего в центре богооткровенной религии. Весь этот ветхозаветный контекст необходимо учитывать для понимания того смысла, который вкладывал Иисус в слова досветиться имя Твое». В беседах с учениками и народом Иисус неоднократно говорит об имени Своего Отца. Как мы видели уже в Ветхом Завете, Бог иногда назывался Отцом, однако именно в Новом Завете о Боге говорится главным образом, как об Отце. В беседах Иисуса с иудеями, отраженных в Евангелии от Иоанна, встречаются такие слова. «Я пришел во имя Отца Моего». «Дела, которые я творю во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне». В том же Евангелии описывается беседа Иисуса с иудеями и эллинами, в ходе которой Он говорит о Своей предстоящей смерти и обращается с молитвой к Отцу «Отче, прославь имя Твое», на что голос с неба отвечает «И прославил, и еще прославлю». В молитве, произнесенной по окончании тайной вечери и обращенной к Отцу, Иисус говорит Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едины, как и мы. И славу, которую Ты дал мне, я дал им, да будут едины, как мы, едины. Отче праведный, и мир Тебя не познал, а Я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал Меня, и Я открыл им имя Твое, и открою, да любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них. В этой молитве Иисус как бы подводит итоги Своей земной миссии и говорит Отцу о том, что Он считает самым важным. И главный итог Его миссии сформулирован в словах. «Я открыл им имя Твое». Эти слова можно понять в том смысле, что Иисус открыл своим ученикам значение имени Божия, то значение, которое до того было сокрыто от них. Однако, учитывая синонимичность понятий «Бог» и «имя Божие» в библейской традиции, можно понимать слова Иисуса в том смысле, что Он открыл своим ученикам самого Бога. В христианской общине Бог, открытый ей Иисусом, продолжает, как и в Ветхом Завете, прославляться в имени Божием. Вот почему молитва Господня начинается со слов «Досветится имя Твое». Данное прошение, возможно, имеет связь с текстом из книги пророка Исаии «Они свято будут чтить имя Мое». В Септуагинсе это место передано словами «Они будут светить имя Мое». По аналогии с этим текстом, второе прошение молитвы Господней может иметь и такой смысл «Пусть свято чтится имя Твое». Грамматически глагол, переводимый как «досветиться», представляет собой безличную форму повелительного наклонения глагола освещать в пассивном залоге. В этой форме глагол, родственный слову «святой», мог бы означать «да будет святым», «да будет освященным». Имя Божие обладает святостью само по себе. Человеческая молитва не может прибавить ему святости. Григорий Ниский задает риторический вопрос. «Если не будет это мною сказано, неужели возможно имени Божию не быть святым?» Ответ обычно дается следующий. Выражение «досветиться» нужно понимать в том смысле, что имя Божие должно светиться или прославляться в людях, в христианской общине. По словам Киприана Карфагенского, мы просим у него, чтобы его имя светилось в нас. Иоанн Златоуст говорит, «досветиться» значит «допрославиться». Бог имеет собственную славу, исполненную всякого величия и никогда не изменяемую, но Спаситель повелевает молящемуся просить, чтобы Бог славился и нашей жизнью. Имя Божие само по себе обладает благодатной силой. Хотя прошение «досветиться имя Твое изложено в безличной форме», оно подразумевает конкретных лиц. Произнося это прошение, христианская община молится о том, чтобы сила имени Божия распространилась на всех ее членов, наполнила их жизнь ощущением присутствия Божия, придала им необходимые силы для того, чтобы идти по пути к святости и совершенству, пути, начертанному Иисусом в Евангелии». Да приедет Царствие Твое. Тема Царствия Божия или Царствия Небесного занимает центральное место во всем Евангелии. В устах Иисуса это словосочетание имеет многообразный смысл. Царством Божиим он называет посмертное бытие человека, который за свои добрые дела удостоился пребывания с Богом. В этом смысле Царство Божие синонимично жизни вечной, в ее противопоставлении муке вечной. Но Царство Божие – это не только реальность загробного бытия. Это и то новое измерение жизни, которое становится доступно человеку, живущему на земле, когда он открывает для себя Бога через Иисуса Христа». Евангелие от Луки содержит краткий диалог Иисуса с фарисеями о Царстве Божием. Был же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им, не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть». Эти слова указывают на то, что Царство Божие не может быть привязано ни к какому-либо месту в пространстве, ни к какой-либо точке во времени». Кроме того, Царство Божие не придет приметным образом, а это значит, что его нельзя отождествлять со вторым пришествием Христа, о котором апостол Петр говорит «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разогревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Второе пришествие будет заметным событием. Как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Напротив Царство Божие приходит без шума, без огня, без блеска молнии. Пришествие Царства Божие – событие исключительно внутреннего порядка. Это встреча человека с Богом, откровение Бога человеку.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 но не в землетрясении, Господь, после землетрясения огонь, но не в огне, Господь, после огня вени тихого ветра, и там, Господь. Это повествование в христианской традиции часто воспринимается как прообраз той встречи с Богом, которая происходит в сердце человека благодаря молитве. В свете сказанного слова молитвы Господней «До да прийдет царствие Твое» вовсе не следует понимать как просьбу о приближении второго пришествия Христа. В Древней Церкви существовало представление о том, что второе пришествие должно наступить уже при жизни первого христианского поколения. Апокалипсис, являющийся по своему содержанию литургической книгой, завершается словами «Свидетельствующийся ей говорит ей гряду скоро. Аминь». «Ей гряди, Господи Иисусе». Представление о том, что Иисус должен прийти скоро, было следствием буквального толкования Его слов «Не успеете обойти городов Израилевых, как приедет Сын Человеческий». В соответствии с этими эсхатологическими настроениями Тертулиан писал «Да придет царствие Твое, молитва сия, как и предыдущая, имеет тот же смысл, да придет или да будет царствие Твое в нас». Но если пришествие Царствия Божия согласно с Его волей и требует конца мира сего, то зачем просим мы Его иногда, чтобы Он продлил дни наши на земле? Царствие, и спрашиваемое нами у Него, есть конец времен, исполнение веков. Мы молим Его о скорейшем вступлении в сие Царствие, а, следовательно, и о недолгом задержании нас в рабстве». Однако гораздо чаще писатели Древней Церкви толкуют слова «До «Да прииди Царствие Твое» не в смысле пришествия Иисуса во славе, но в смысле Его постоянного присутствия в сердце каждого верующего. Уже Ориген говорил о Царстве Божьем как внутреннем состоянии человека. Если Царство Божие, по слову нашего Господа и Спасителя, приходит вниз внешней пышностью, и нельзя сказать «вот оно здесь» или «оно там», Если Царство Божие внутри нас, то молящийся о Царстве Божием очевидно с правом молится о том, чтобы в нем самом Царство Божие возникло, принесло плод и развилось до совершенства. По моему мнению, под Царством Божиим нужно разуметь то счастливое состояние разума, когда его мысли упорядочены и проникнуты мудростью. Каждый грешник, напротив, находится под властью князя мира. Нередко два измерения – Царство Божие, как Второе пришествие Христа, и Царство Божие, как внутреннее состояние верующего – соединяются в одном толковании. Мы просим о пришествии к нам Царство божье в таком же смысле, в каком молим Бога, чтобы светилось в нас Его имя – Царством же Божиим, возлюбленнейшие братья, может быть и сам Христос, нам вожделенно ежедневное присутствие Его, и мы просим, чтобы Он вскоре явил нам Свое пришествие. Как Он есть наше воскресение, потому что мы в Нем воскресаем, так Его же можно разуметь под Царством Божиим, потому что мы будем царствовать в Нем. Царство Божие противоположно Царству земному, Молясь о пришествии Царства Божьего, человек ставит себя в ту систему координат, которая резко контрастирует с принятой в земной реальности. В этом контексте слова из молитвы Господней приобретают определенный политический подтекст. Современный автор размышляет. «Нищие наследуют Царство Божие, потому что богатым и могущественным мешает гордыня. Они получили приглашение, но не явились». Иисус прекрасно понимал суть происходящего. Это отражено в его лаконичном высказывании «Закон и пророки до Иоанна с всего времени Царствие Божие благовествуется и всякий усилием входит в него». Что это значит? Иисус не отвергает закона и пророков, но наступило время перемен. До пришествия Иоанна и его самого Царство принадлежало земным правителям. Они владели землями, нередко имели рабов и держали всех в подчинении. Законы, издаваемые правящей элитой, стояли на страже государства. А теперь толпа хлынула в ворота, не обращая внимания на стражей. Простой народ буквально врывается в Божие Царство, и никто не требует входных билетов». Как мы говорили выше, требуя отдавать Кесарева Кесарю, а Божие Богу, Иисус проводил четкий водораздел между властью земной и властью небесной. На земную власть Он никогда не посягал ее прерогативы не оспаривал. Послание Иисуса само по себе было лишено политической составляющей, и он не ставил ни перед собой, ни перед своими учениками каких-либо политических целей. И тем не менее проповедуемое им учение вступало в перманентный конфликт с земными стандартами по той причине, что оно ориентировало людей на иные ценности». Словами «Царство мое не от мира сего» Иисус подчеркивал и на миру и любой мирской власти того царства, о котором Он говорил. Учение Иисуса не вырывает человека из обыденной жизни, не ставит его в оппозицию к властям, обществу, государству. Вопреки мнению некоторых ученых, считающих, что Иисус и его движения были вовлечены не просто в сопротивление, но... В некое серьезное восстание против установившегося в Палестине порядка Иисус не был ни революционером, ни социальным реформатором. Он не призывал ни к свержению власти римлян, ни к какому-либо иному переустройству общества. Христианство нереволюционно во внешнем смысле слова. Оно вступало в мир не как революционная социальная сила, призывающая к насильственному изменению строя жизни. Христианство нельзя назвать даже и социально-реформаторской силой. Природа христианства совсем невыразима в социальных категориях мира сего. Христианство вошло в мир как благая весть о спасении и о Царстве Божьем, которое не от мира сего. Социальная революция во всем противоположна словам Христа». Социальная революция ищет прежде всего того, что приложится, а не Царство Божие. Деятели социальной революции не ищут совершенства, подобного совершенству Отца Небесного. Они хотят приобрести весь мир и этим вредят своей душе. Социальная революция ищет строя жизни, который приходит приметным образом, о котором можно сказать, что он вот здесь или вот там царство к которому стремится социальная революция от мира всего христианство было величайшим духовным переворотом в истории человечества самой большой внутренней революции пережитой человечеством с явлением христа начинается не только новая историческая эпоха но и новая космическая эпоха изменился внутренний состав мира подлинно новая более совершенная и лучшая жизнь приходит изнутри а не извне, от духовного перерождения, а не от изменения социальных условий, социальной среды. Суть преобразования общественного устройства, к которому призывает Христос, заключается по мысли Иоанна Златоуста в том, что прежде достижения неба он повелел нам землю сделать небом и, живя на ней, так вести себя во всем, как если бы мы находились на небе. Слова Отца Церкви IV века перекликаются с приведенной цитатой из русского философа XX века в том отношении, что оба автора видят цель учения Христа не в переустройстве земного миропорядка, а в наполнении жизни человека новым смыслом. Невозможно землю превратить в рай путем социальных преобразований. Но земная жизнь может стать царством божьим пришедшим в силе. Для тех людей, которые живут на земле по иным законам, в нравственном отношении, превосходящем земное законодательство. Только следуя этим, установленным Христом законам, человек может сделать землю небом. И только в этом случае Царство Небесное может наступить повсюду, не только на небе, но и на земле. «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Воля Божия – одно из важнейших понятий библейского богословия. Согласно Библии, воля Божия стала причиной сотворения Вселенной, Солнца и Луны, звезд и неба. Ибо Он сказал, и они сделались, повелел и сотворились». По воле Бога руками Божиими был сотворен человек. Грехопадение Адама и Евы стало нарушением воли божьей и причиной изгнания их из рая. Однако сознание того, что воля Божия должна действовать в мире, сохранялось среди их потомков. Оно обновлялось в каждом новом поколении. Исполнять волю Божию стремились цари Израиля». Важное решение они сопровождали словами «Если на то будет воля Господа Бога нашего». Ожидание грядущего Мессии было ожиданием того, что воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его. Сын Божий стал Сыном Человеческим в исполнении воли Отца, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. О Себе Иисус говорил, «Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца». Послушание воли Отца было основной движущей силой земной миссии Сына Божия. Исполняя это послушание, он добровольно претерпел страдания и смерть. До грехопадения Адама и Евы воля людей совпадала с волей Божией. После грехопадения человеческая воля часто оказывалась в конфликте с ней. Первозданный человек не имел греховных наклонностей. Его свободная воля находилась в послушании воли Божией и в гармонии с ней. Но после того, как человек вкусил от древопознания добра и зла, то есть на опыте приобщился к злу и греху, его свободная воля оказалась перед постоянным выбором между добром и злом. Будучи полноценным человеком, Иисус Христос обладал и полноценной человеческой волей. Однако его человеческая воля не вступала в конфликт с волей Бога Отца. По словам Максима Исповедника, так как один и тот же был всецело Бог вместе с человеком, и Он же всецело человек вместе с Божеством, Он Сам как человек в Себе и через Себя подчинил человеческое Богу и Отцу, предоставив нам Себя как наилучший прообраз и образец для подражания. Наиболее сильным примером сочетания в Иисусе двух воль, божественной и человеческой, является Его молитва в Гефсиманском саду. Согласно Матфею, Иисус сначала обращается к Богу со словами «Отче мой, если возможно, доминует да меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». Во второй и третий раз он просит Отца «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». У Марка эта молитва приводится в следующей редакции «А вотче, все возможно тебе». «Пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу. А чего ты?» Лука передает молитву Иисуса в таком виде. «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Все четыре варианта молитвы, приведенные у евангелистов, свидетельствуют о том, что по-человечески Иисус боялся смерти, однако послушание воли Отца ставило выше своей человеческой воли. При этом в одном из вариантов мы слышим буквальное воспроизведение слов из молитвы «Отче наш». Это совпадение не может быть случайным. Иисус — единственный библейский персонаж, молившийся такими словами. Последняя великая молитва Его земного служения была явным воплощением на практике того учения, которое Он дал Своим ученикам. Прошение о воле Божией, которое Иисус включил в молитву «Отче наш», направлено на то, чтобы научить людей подчиняться Ей. Эта воля совершается на небе, то есть в ангельском мире, там, где никто ей не противится. Христианин молится также о том, чтобы она совершалась на земле, в человеческом сообществе. Это не противоречит тому, что у каждого человека есть своя воля, и что в молитве к Богу он может просить, о чем хочет, как и сам Иисус просил о том, чтобы, если возможно, чаша страданий миновала его. Но, подобно Иисусу, верующий в Него должен подчинять свою волю божьей воле. Изложив свое желание в молитве к Богу, он должен смиренно ожидать Божия ответа и принять Его таким, каким Он будет. В первом послании Иоанна говорится, «Когда просим чего по воле Его, Он слушает нас». Из этого можно заключить, что если человек в молитве просит чего-то не по воле Бога, он может и не послушать такую молитву. Иисус не призывает своих учеников к пассивному ожиданию исполнения воли Божией. Он призывает их быть соработниками Бога в исполнении Его воли В этом кардинальное отличие христианского подхода к жизни от того мироощущения Которое выражено в распространенной поговорке «на все воля Божия» Воля Божия отнюдь не на все Есть воля Божия на добро, но нет воли Божией на зло и грех Совершая грех, человек идет против воли Бога, вступает в конфликт с этой волей. Все события человеческой истории подразделяются на две категории. Те, которые происходят по воле Божьей, и те, которые совершаются вопреки воле Божьей. Последний Бог попускает, но не благословляет и не одобряет. Молясь об исполнении воли Божьей и на земле, как на небе, человек просит о том, чтобы в условиях земного бытия добро побеждало зло, добрая божественная воля доминировала над злой человеческой волей. В то же время он молится о том, чтобы самому стать соработником Бога. В сборнике бесед анонимного автора начала V века написанном именем Иоанна Златоуста отмечается, что три первых прошения молитвы Отче наш не обращены к Богу напрямую. В них употреблена безличная форма «да светится, да приедет, да будет». В этом усматривается указание на то, что исполнение этих прошений непременно обоюдное дело, ибо и человек имеет нужду в Боге, И Бог в человеке ради делания правды, ибо как человек не может без Божьей помощи творить добро, так и Бог не может совершить благо в человеке, если тот не желает этого. В словах «и на земле, как на небе» используются терминологии, характерные для Библии, начиная с самого первого ее стиха. Детальное исследование употребления терминологической пары «небо-земля» в Ветхом Завете показывает, что в общей сложности она встречается там не менее 185 раз. Иногда небо и земля соединяются в одну тематическую пару, связанную союзом «и». Вначале Бог сотворил небо и землю. Так совершенны небо и земля и все воинство их. Содрогнутся небо и земля. Иногда земля противопоставляется небу в рамках одного предложения. Например, «Ибо какой Бог есть на небе или на земле, который мог бы делать такие дела, как Твои? Господь Бог Твой есть Бог на небе вверху и на земле внизу. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу. Кто мне на небе, и с Тобою ничего не хочу на земле». Да веселятся небеса и да торжествует земля». В некоторых случаях небо упоминается в паре не с землей, а с другим понятием, имеющим сходную функцию – бездной, преисподней. Прямая речь Иисуса, как она отражена на страницах Нового Завета, в полной мере впитала в себя традицию одновременного употребления понятий неба и земля в качестве терминологической пары. «Доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона. Не клянись вовсе ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут». Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Славлю Тебя, Отче, Господи, небо и земли. Что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Небо и земля придут, но слова мои не придут». В этом же ряду стоит прошение молитвы Господней, «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Терминологическая пара «небо-земля» в полной мере выражает особенности того религиозного мировосприятия, которое отражено на страницах Библии. Это мировосприятие основано на представлении о наличии в мире двух полярных начал, двух измерений – высшего и низшего. Бог присутствует и там, и там. Он царствует и на небе, и на земле. При этом на небе Он царствует беспрепятственно. Земля же является ареной борьбы между добром и злом. На земле одни люди верны Богу, другие нет. Одни ходят путями Его, другие оставляют стези прямые, чтобы ходить путями тьмы. Пришествие Сына Божия на землю радикальным образом изменило то соотношение между двумя противоборствующими началами, которое, как могло бы показаться на основе некоторых мест Ветхого Завета, сложилось в результате своего рода консенсуса между Богом и дьяволом. В начальных главах книги Иова Бог представлен наблюдающим за тем, что происходит на земле, а дьявол — действующим в пределах отпущенных ему Богом. Долгий спор между Иовом и его друзьями происходит при полном молчании Бога. Дьявол также никак не проявляет себя в этом споре. В конце книги Бог неожиданно появляется на сцене, отвечая Иову из бури. Однако он не становится частью действия. Он лишь напоминает Иову о своем безграничном могуществе и о той непреодолимой дистанции, которая отделяет человека от Бога землю от неба. С пришествием в мир Сына Божия эта дистанция исчезает. Теперь само небо спускается на землю, и сам Бог в лице Иисуса вступает в рукопашную схватку с дьяволом. Из стороннего, хотя и сочувствующего наблюдателя, он превращается в действующее лицо. В этом контексте слова об исполнении воли Божией на земле, как на небе, приобретают особый смысл. Эти слова прозвучали не с неба, и Иисус произнес их на земле, в кругу Своих учеников. И Сам же Он становится гарантом и проводником воли Божией на земле. Для того, чтобы воля Божия осуществлялась, от людей требуется только одно – согласие. Это согласие уподобляет людей ангелам и самому Христу. Так как мы, молящиеся, пребывающие еще здесь на земле, знаем, что воля Божия исполняется всеми небожителями, то и молимся о том, чтобы она и на земле во всем была исполняема точно таким же образом, а это будет тогда, когда ничего мы не будем делать вопреки воле Божией. «Если же воля Божия и нами на земле столь же точно будет исполняема, как это происходит на небе, то будем мы походить на небожителей, потому что, подобно им, тогда мы будем носить в себе образ небесного». Некоторые толкователи понимают выражение «и на земле, как на небе», как относящееся к духовно-телесному составу человека. Имея тело из земли, а дух с неба, будучи сами землею и небом, мы молимся, да будет в том и другом, то есть в теле и в духе воле Божия. Ибо тело и дух находятся в борьбе, и при взаимном противодействии их друг другу у них происходит ежедневная брань. Так что мы не то делаем, что хотим, в то время как Дух ищет небесного и божественного, тело устремляется желанием к земному и мирскому. Потому мы усердно просим, чтобы помощью и содействием Божиим установилось между обоими согласия, и чтобы при совершении в Духе и в теле воли Божией спасена была душа, возрожденная Богом. «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Выражение «хлеб насущный» прочно вошло в лексикон современного человека в смысле повседневной пищи, необходимой для жизни. В русском языке слово «насущный», означающее «жизненно необходимой, «важный», появилось исключительно благодаря молитве Отчи наш» в ее славянской версии. Во многих языках такого слова нет вообще, и греческой «насущный» в словосочетании «хлеб» «насущный» передается при помощи слов повседневной, дневной. Между тем, точное значение этого слова является предметом споров на протяжении многих веков. В классическом греческом языке такого слова нет вообще. Арамейское слово, которое переведено при его помощи, неизвестно, и все попытки его реконструировать носят гипотетический характер. Сочетание приставки «на», «над» с существительным «сущность», «существовать», «содержание», «имущество» может быть понято в нескольких смыслах. Если понимать сущность как содержание или имущество, в таком смысле это слово употреблено, например, в рассказе о женщине, издержавшей все имение на врачей, тогда «насущный» можно понимать как необходимый для существования. Если же под термином «понимать сущность», как это свойственно греческой патристике, то буквальный перевод был бы «надсущностный» или «сверхсущностный». Исходя из смысловой близости рассматриваемого термина к выражению «означающему завтрашний день», можно было бы перевести прошение из молитвы Господней как «хлеб наш завтрашний, дай нам сегодня». Термин также близок к понятию, означающему «на сегодняшний день». Наконец, интерпретация термина может быть связана с понятием, означающим «будущее». В этом случае хлеб наш насущный превратился бы в «хлеб наш будущий». Многообразие толкования термина «насущный» отражено в святоотеческой традиции. Что значит «хлеб насущный»? «Повседневный», утверждает Иоанн Златоуст. Григорий Ниский толкует «хлеб насущный» как «сегодняшнюю потребность» или «телесную потребность», подчеркивая, что мы должны просить у Бога только самого необходимого и только на один день. С другой стороны, уже в III веке получает распространение толкования, согласно которому хлеб насущный – это хлеб евхаристический, то есть тело Христа, преподаваемое верующим в Евхаристии. Это толкование вытекает из зафиксированного с самой глубокой древности обычая произносить молитву «Отче наш» на евхаристической литургии перед причастием. Наиболее пространно на эту тему рассуждает Ориген. Так как многие держатся того мнения, будто в этих словах нам предложено молиться о хлебе телесном, то дело стоит того, чтобы в последующем показать лживость этого мнения и развить правильное учение относительно насущного хлеба. Так как в Писании всякая пища называется хлебом, и так как слово, служащее пищей, разнородно и разнообразно – потому что ведь не все могут быть питаемы твердыми и труднопостигаемыми божественными учениями, то поэтому-то он, желая предложить более совершенным, приличествующую борцам пищу, и говорит, «Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Эта плоть Христова есть, потому истинная пища, она соделалась плотью в качестве слова, и слово стало плотью, Когда мы вкушаем от нее, тогда она и в нас обитает. Последуем по этому наставлению нашего Спасителя и, пребывая в вере и праведной жизни, будем молить Отца о живом хлебе, который тоже, что и хлеб насущный». Ориген далее входит в подробное исследование происхождения слова «насущный». Он отмечает, что это слово ни у греческих писателей ни у кого не встречается, ни в языке обыденного общения не употребляется, а образовано кажется самими евангелистами от термина «сущность», при помощи которого обозначается первооснова всего материального мира. Эта первооснова, по мнению Оригена, имеет духовную природу. Поэтому, подобно тому, как материальный хлеб при переваривании переходит в сущность тела, точно так же небесный хлеб сообщает нечто от своей силы тому, кто от него питается». Из всего сказанного писатель делает вывод, насущный хлеб, следовательно, есть тот, который духовной природе совершенно соответствуя, и самой сущности, будучи сроден, доставляет душе одновременно здоровье, благодушие и силу, а вкушающему от него сообщает нечто от собственного неприходящего бытия». В евхаристическом ключе толкует рассматриваемое прошение молитвы Господней и Киприан Карфагенский. «Христос есть хлеб жизни, и этот хлеб не всех, но только наш. Как говорим мы «отче наш», потому что Бог есть Отец познающих Его и верующих, так и Христа называем нашим хлебом, потому что Он и есть хлеб тех, которые прикасаются к телу Его». Просим же мы ежедневно додастся нам этот хлеб, чтобы мы, пребывающие во Христе и ежедневно принимающие Евхаристию в пищу спасения, будучи по какому-либо тяжкому греху отлучены от приобщения и лишены небесного хлеба, не отделились от тела Христова. Когда он говорит, что «едущий хлеб сей будет жить вовек», то этим показывают, что живут те, которые прикасаются к его телу и по праву приобщения принимают Евхаристию. Тертулиан соединяет оба толкования. По его мысли Христос призывает молиться и о евхаристическом хлебе жизни, и о повседневном материальном хлебе. Хлеб есть жизнь, а жизнь есть Христос. Хлеб означает также и тело Христово стало быть, прося у Бога хлеба насущного, мы просим Его быть всегда участниками Тела Христова и пребывать с Ним неразлучно. Но принимается также и буквальный смысл этой молитвы, согласующийся совершенно с существом дела. Господь также сказал, если между вами такой человек, который, когда Сын Его попросит у него хлеба, подал бы ему камень. Этим Он показывает, чего дети имеют право ожидать от отцов своих. Чтобы понять изначальный смысл слов Иисуса, нужно, как нам кажется, сосредоточиться не столько на значении многозначного и амбивалентного термина насущный, сколько на значении самого понятия хлеб. Впервые на страницах Библии термин хлеб употреблен в обращении Бога к Адаму после его грехопадения. В поте лица твоего будешь есть хлеб. Далее о хлебе упоминается в рассказе о том, как Мелхисидек, Царь Салимский вынес хлеб и вино в благословение Аврааму. Хлебом Авраам угощает трех пришедших к нему путников. Хлеб играет важную роль в истории Иосифа и его братьев. Когда Иосиф, скопивший много хлеба, становится вторым лицом при фараоне, а во всех окрестных землях наступает голод, они приходят к нему за хлебом. Перед тем, как вывести народ израильский из Египта, Бог устанавливает праздник Пасхи, повелевая уничтожать все квасное в доме, и в течение семи дней есть только пресный хлеб. В пустыне, когда у народа оскудили запасы хлеба, Бог посылает ему хлеб с неба. Этот хлеб люди назвали манной. Хлеб в Библии является универсальным символом пищи. Качество хлеба и настроение, с которым человек ест хлеб, символизирует качество жизни человека. В скорби слезы становятся для него хлебом, а когда Бог благоволит к его делам, он ест хлеб с весельем. Нечестивые и злые едят хлеб беззакония, а добродетельная и трудолюбивая жена не ест хлеба праздности. Хлеб был частью ветхозаветного культа. Хлебы предложения должны были постоянно находиться на специальном столе в Скинии, а затем в храме. На этот стол хлебы ставили теплыми. Книга Левит содержит подробное предписание о том, как нужно печь и хранить предложения Их должно быть двенадцать по числу колен Израилевых. Они должны полагаться на стол каждую субботу. А хлебы, оставшиеся от предыдущей субботы, должны съедаться священниками на святом месте, ибо это великая святыня для них из жертв Господних. Также книга содержит инструкции, касающиеся приношения хлебного. Оно состоит из муки, которую человек приносит священникам, а они сжигают ее на жертвеннике. Первый сноб жатвы приносился в жертву Господу, и вместе с ним хлебное приношение. Вся эта долгая предыстория имеет прямое отношение к Иисусу и Его служению, а также к Его учению о хлебе насущном и о хлебе с небес». Хлеб неоднократно упоминается на страницах всех четырех Евангелий. В пустыне Иисус, искушаемый дьяволом, отказывается превратить камни в хлебы, отвечая на искушение словами Ветхого Завета. Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. В ответ на обвинение в нарушении субботы Иисус напоминает фарисеям рассказ о том, как Давид съел священные хлебы предложения, которые не должно было есть никому, кроме священников. Дважды он совершает чудо над хлебами. Один раз, умножив пять хлебов и две рыбы и накормив ими пять тысяч человек, не считая женщин и детей, а другой раз, подобным же образом, накормив четыре тысячи человек семью хлебами и несколькими рыбами. Евангелие от Иоанна содержит беседу Иисуса с иудеями в Капернаумской синагоге. В этой беседе он говорит о себе «Я есмь хлеб жизни». «Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, сошедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». Эта беседа стала прологом к тому событию, о котором умалчивает Иоанн, но которое отражено у трех евангелистов-синоптиков. Они повествуют о том, как на тайной вечере Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал «примите». «Едите, сие есть тело Мое». Затем, взяв чашу с вином, подал им со словами «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Именно об этом Иисус говорил с иудеями в беседе, смысл которой не поняли тогда даже многие из Его учеников. Тайная вечеря стало событием, с которого начался отсчет евхаристического времени в жизни христианской церкви. Это время продолжается и поныне, поскольку евхаристия совершается в каждой церковной общине по завету Иисуса. «Сие творите в мое воспоминание». После того, как Он умер и воскрес, именно Евхаристия, совершаемая по домам, у христиан довольно долго не было своих храмов, стало тем событием, которое вновь и вновь делало учеников участниками Тайной Вечери, возвращало к ним Иисуса, который вознесся на небо, но не оставил их. И всякий раз, когда совершалось Евхаристия, они верили, что Он присутствует среди них, и что Его тело, то самое, которое пострадало и умерло на кресте, они принимают внутрь себя под видом хлеба вместе с Его кровью, пролитой во оставление грехов всего мира и принимаемой под видом вина». При толковании молитвы Отчи наш» необходимо учесть тот евхаристический контекст, в котором ранняя Церковь воспринимала эту молитву. С самого начала она стала частью Евхаристии, в контексте которой слова «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день» могли означать только одно – просьбу о приобщении хлеба, сшедшего с небес, того сверхсущностного хлеба, каковым является преломляемое на Евхаристии тело Христа. Этим смыслом наполняются слова молитвы Господней всякий раз, когда они звучат на литургии. Если же молитва Господня читается вне литургического контекста, например, перед едой, как это в обычае у православных христиан, тогда под хлебом насущным понимается обычная земная пища, в которой нуждается каждый человек, каждая семья. В расширительном смысле под хлебом насущным можно понимать все, что необходимо человеку для жизни – При этом список насущных нужд, как напоминает Григорий Низкий, не должен включать предметы роскоши. Далее в Нагорной проповеди мы услышим призывы Иисуса не заботиться о еде, питье и одежде, и не заботиться о завтрашнем дне. Слова молитвы Господней о хлебе насущном не противоречат этим призывам. «Молящийся не просит хлеба на завтра». Он просит хлеб на сегодня. Вот почему нам представляются неубедительными попытки истолковать хлеб насущный как завтрашний или будущий. По словам Киприана Карфагенского, кто сделался учеником Христовым, тот, по слову Учителя, отказываясь от всего, и должен просить только дневного пропитания и в молитве не простирать далее своих желаний. Было бы противоречие и несообразность в том, если бы мы искали в этом веке продовольствие на долгое время, когда просим о скором пришествии Царства Божьего. Здесь нельзя не вспомнить одну деталь рассказа о том, как Бог питал манной народ израильский. Манна падала на землю каждое утро. И люди могли собрать ее, сколько хотели. Однако запрещалось оставлять ее на следующий день, кроме субботы, для которой запасы манны делались накануне. Человек, возлагающий надежду на Бога, не заботится о завтрашнем дне в том смысле, что у него нет страха перед будущим. Он верит в то, что Бог не оставит его, и просит у Бога дневного пропитания для себя и своей семьи. В одном из повествований, вошедших в сборник «Изречения пустынных отцов», рассказывается о том, как старец с учеником шли вдоль берега моря. Ученик захотел пить и сказал об этом старцу. Старец помолился и сказал «Пей из моря». Ученик напился воды, которая по молитве старца сделалась пресной, но тут же решил запастись водой на дальнейший путь. Старец спросил «Зачем ты зачерпнул воды?» Ученик ответил «Прости мне, ава, может быть, еще захочется пить?» Тогда старец сказал, «Бог, сущий здесь, Он и везде Бог». Этот рассказ, как и библейское повествование о ежедневно сходившей с неба Манне, может кому-то показаться благочестивой легендой. Многие в наше время вообще не верят в возможность чудес, говорят, подобно Ренану или Толстому чудес не бывает. Между тем чудо приложения, изменения хлеба и вина в тело и кровь Христа ежедневно совершается в церкви. В это можно верить или не верить, но невозможно отрицать факт, который становится очевидным для всякого, кто соприкасается с жизнью церкви. Люди, причащающиеся этого хлеба и этого вина, меняются» становятся лучше, чем были прежде. Их жизнь получает новое измерение. Это ежедневное чудо преображения человека наблюдают тысячи священников. Подобно врачам, прописывающим правильные лекарства, а потом наблюдающим их целительное действие на пациента, священники предлагают людям лекарство хлеба, сшедшего с небес, и видят, какое благотворное действие этот хлеб оказывает на них. Человек не может жить без пищи, без хлеба насущного. Но не хлебом единым будет жив человек. В не меньшей степени, чем в хлебе материальном, человек нуждается в пище духовной. Чудо превращения обычного земного хлеба, испеченного человеческими руками в тело Христа, это только часть того, что происходит в церкви. Другая часть — это чудо внутреннего преображения человека, происходящее благодаря встрече человека с Богом, общению с Иисусом через молитву, соединение с Ним благодаря вкушению небесного хлеба. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Следующее прошение молитвы Господней имеет прямое отношение к образу жизни человека, так как ставит прощение, получаемое от Бога, в прямую зависимость от того, прощает ли человек своих должников.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 представляется правильным рассмотреть стих молитвы вместе с этим комментарием. Прежде всего остановимся на используемых терминах. В молитве «Отче наш», как она изложена у Матфея, речь идет о долгах. В параллельном тексте Луки использован термин «грехи». В комментарии к молитве у Матфея, а также в параллельном к этому комментарию тексте Марка, употреблен термин «согрешение». Очевидно, что три термина воспринимаются как синонимы, хотя каждый из них имеет свою смысловую нагрузку. Термин «долг» употребляется преимущественно в финансовой сфере и означает задолженность. Термин, переводимый как «грех», изначально указывал на промах, попадание мимо цели, он может быть переведен как «ошибка», «отклонение», «сбой». Наконец, Термин «согрешение» указывает на заблуждение, ошибку, крах. Слово «долг», употребленное в той версии молитвы Господней, которая включена в Нагорную проповедь, заставляет вспомнить притчу о двух должниках. В ней Иисус говорит о человеке, которому Господин простил огромный долг, но который не захотел простить значительно меньший долг своему должнику. Господин в притче обращает к своему рабу слова, не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя. Притча служит напоминанием о том, что Бог относится к людям снисходительно, прощая им их долги, ошибки, промахи, грехи, следовательно, и люди должны относиться друг к другу с такой же снисходительностью. «Человек должен уметь прощать, если он хочет получить прощение от Бога». Эта мысль была прочно усвоена ранней церковью. В первой половине II века Поликарп Смирнский пишет христианской общине в Филиппах. «Если молим Господа, чтоб Он простил нас, то и мы должны прощать, ибо все мы находимся пред очами Господа и Бога. Каждый из нас должен предстать предсудилище Христова, и каждый за себя дать отчет». В III веке Киприан Карфагенский говорит, «Научивший нас молиться о грехах и долгах наших обещал нам милосердие Отца и следующее затем прощение. К этому ясно присовокупил и прибавил закон, ограничивающий нас известным условием и обетом, по которому мы должны просить, чтобы нам оставлены были долги так, как и мы оставляем должникам нашим, зная, что не может быть получено нами отпущение грехов, если мы не сделаем того же относительно должников наших. И так тебе не остается никакого извинения в день суда. Ты будешь судим по собственному своему приговору. С тобою поступят так, как сам ты поступишь с другими». Означают ли слова молитвы «Отче наш» о прощении, что последователь Иисуса должен закрывать глаза на грехи ближнего, отказываться от попыток вразумить его, остановить от впадения в еще большие грехи? Такой вывод не вытекает из общего контекста учения Иисуса о прощении. С одной стороны, на недоуменный вопрос Петра, «Господи, сколько раз прощать брату моему согрешающему против меня?» «До семи ли раз?» и Иисус отвечает, «Не говорю тебе до семи раз, но до седмишь до семидесяти раз». Тем самым подчеркивается, что милосердие и терпение не должно иметь пределов. Прощать надо столько раз, сколько человек согрешит. С другой стороны, мы находим в речи Иисуса следующее указание. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним».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 Если в ответе Петру речь идет только о прощении и ничего не говорится о возможности исправления грешника, то в цитируемом тексте содержится вполне конкретное указание касательно того, как можно исправить грех в другом человеке. Ключевым в этом отрывке является слово «церковь», которое во всем корпусе Евангелия встречается еще лишь один раз в словах Иисуса, обращенных к Петру – «Ты, Петр, и на семь камней я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Если в том случае речь шла о церкви в ее вселенском измерении, то в данном случае речь идет о местной церковной общине. Именно слово «церковь», понимаемое в смысле указания на конкретную церковную общину, говорит о том контексте, в котором возможно исправление ближнего. Итак, отвечая Петру на вопрос, сколько раз прощать должнику, Иисус говорит о прощении должника, но ничего не говорит о его исправлении. Это связано с тем, что исправлять другого – занятие неблагодарное и, как правило, бесплодное. Муж не может путем увещаний или доказательств своей правоты исправить и изменить к лучшему жену. Жена мужа, друг друга, ближний ближнего. Исправление нужно начинать с самого себя. И об этом вся Нагорная проповедь. Ее острие направлено на конкретного человека, слушателя, которому Иисус предлагает пересмотреть свою, а не чужую систему ценностей и начать жить по-новому. Если он это сделает, тогда уже и окружающие могут начать меняться к лучшему, не в результате увещаний, а благодаря тому, что увидят добрые дела того, кто в своем образе жизни последовал примеру Иисуса. Когда же речь идет о церковной общине, то у нее есть механизмы соборного воздействия, свои способы прощения и наказания. Как сказано, начать надо с разговора наедине – Если он не поможет, призвать двух или трех свидетелей. Если и это не сработает, привлечь к решению вопроса всю церковную общину. Если же человек и церкви не послушает, с ним надо порвать. Иисус, следовательно, допускает и возможность полного разрыва отношений с должником, и возможность отлучения его от церковной общины. «Да будет тебе как язычник». Именно такие механизмы созданы в церкви для увещания еретика или раскольника. Сначала он должен быть вызван к местному епископу, затем предан церковному суду, а в случае упорства в ересе или расколе – отлучен от церкви. Если же он принадлежит к числу епископов, то суд над ним осуществляется собором епископов. Отлучение от церкви является крайней и высшей мерой наказания. Срок его действий зависит исключительно от самого отлученного. Если он принесет покаяние, членство в общине может быть ему возвращено. Покаяние с самых ранних времен существования церкви воспринималось как необходимое условие прощения грехов. В молитве «Отче наш» о покаянии ничего не говорится. Прощать должника надо не потому, что он об этом просит, а потому, что он должник. В вопросе Петра о том, сколько раз прощать согрешившему, и ответе Иисуса также ничего не говорится о том, просит ли человек прощения или нет. Блаженный Августин подчеркивает, что прощать надо все грехи, а не только те, за которые у нас просят прощения». Однако право прощать принадлежит не только отдельному члену церкви, но и всей церковной общине. С самых первых лет бытия церкви в ней существовала практика исповедания грехов. Об этом говорится уже в деяниях апостольских. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. В первом послании Иоанна читаем «Если исповедуем грехи наши», то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Апостол Иаков пишет «Признавайтесь друг перед другом в проступках». Более точен славянский перевод «Исповедуйте друг другу согрешения ваши». Речь здесь идет не просто о частной беседе, в ходе которой один христианин мог признаться перед другим в совершении проступка. Речь, вероятнее всего, идет об акте литургического характера, происходящем на собрании общины. «Друг перед другом» значит «в церкви», «в собрании». Это подтверждают слова из Дидахе. «В церкви исповедуй согрешения твои». В другом месте Дидахе исповедание грехов прямо увязывается с Евхаристией. «В день Господень, собравшись, преломляйте хлеб и благодарите, исповедовав предварительно согрешения ваши, чтобы жертва ваша была чиста». Из этой ранней христианской практики выросло таинство покаяния или исповеди, существовавшее в разных формах, в том числе в форме публичного признания грехов перед всей общиной или перед несколькими священниками. Впоследствии сохранилась лишь одна форма исповеди – перед священником один на один с ним». В христианской литературе мы встречаем многочисленные указания на то, что просить прощения у Бога в молитве недостаточно. Исповедовать грехи надо перед священником. Вот лишь несколько примеров. Если откроем грехи свои не только Богу, но и тем, кто может врачевать не только раны, но и грехи наши, то грехи наши изгладит тот, кто сказал, «Изглажу беззаконие твои, как туман, и грехи твои, как облако». Желающий исповедать грехи свои всем ли и кому случится, или некоторым должен исповедовать. Исповедовать грехи необходимо перед теми, кому вверено домостроительство тайн Божиих. «Отец весь суд отдал сыну. Теперь вижу, что сын весь суд сей отдал священникам. Священники иудейские имели власть очищать тело от проказы или, скорее, не очищать, а только освидетельствовать очищенных. Священники же Нового Завета получили власть не свидетелями быть очищенных, а очищать, притом не проказу тела, но скверну души. Ты грешник? Войди в церковь. Скажи, я согрешил». И загладь свой грех. Есть люди, которые считают достаточным для спасения своего исповедовать грехи свои одному Богу. Но ты пригласи к себе священника и исповедуй ему сокровенное твое. В посреднике своих ран вместо Бога употреби пресвитера и открой ему пути свои, и он даст тебе залог примирения». Таинство исповеди стало важным дополнением к той молитве о прощении грехов, которую христианин должен приносить ежедневно. Характерно, что молитва «Отче наш» включена и в чин исповеди. И если при чтении этой молитвы на Евхаристии основной акцент делается на слова о хлебе насущном, то при чтении ее перед исповедью главный акцент падает на слова «и оставь нам долги наши». Это оставление на исповеди имеет конкретную видимую форму. После того, как грехи названы, священник от имени Бога прощает и разрешает покаявшегося от всех грехов. «И не введи нас в искушение», но избавь нас от лукавого. Последнее прошение молитвы «Отче наш» ставит перед нами целый ряд вопросов экзегетического характера. Что такое искушение? Может ли Бог быть источником искушения, вводить в него человека? О каком лукавом идет речь, о дьяволе или о зле в целом? Если в искушение вводит Бог, то где связь с просьбой об избавлении от лукавого? Греческий термин «искушение» может быть переведен как «испытание». В Библии мы встречаемся с несколькими видами искушений. Искусителями-испытателями человека бывают и Бог, и дьявол. Бог искушает Авраама для испытания его веры, требуя, чтобы он принес в жертву сына. Бог испытывает свой народ в горниле страдания испытывает сердца и утробы людей, испытывает все глубины сердца каждого человека. С другой стороны, дьявол искушает Адама и Еву, внушая им вкусить запретный плод. Дьявол трижды искушает в пустыне Иисуса. При этом, однако, дьявол не может действовать без согласия Бога. Прежде чем испытать Иова, он просит у Бога разрешения». В Евангелии от Матфея, включая Нагорную проповедь, термин «искушение» встречается всего три раза. Впервые мы встречаем его в рассказе об искушении Иисуса дьяволом. Затем он используется в молитве «Отче наш». Наконец, в третий раз он звучит в Гефсиманском саду, когда Иисус обращается к ученикам. «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Эти слова были произнесены в критическую минуту, когда Иисус перед Своим арестом молился Отцу о том, чтобы, если возможно, чаша страдания миновала Его. Ученики же в это время спали, ибо у них глаза отяжелели. Призывая их бодрствовать и молиться, Иисус напоминает им о немощи плоти, одной из причин, по которым человек впадает в искушение». Из других случаев использования термина «искушение» в Новом Завете следует отметить первое послание Петра, где речь идет о гонениях на христиан. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуете». Здесь говорится о том, что искушение посылается, предположительно, самим Богом для испытания вере. С другой стороны, тот же апостол Петр говорит, «Знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания». Иаков вообще исключает возможность искушения от Бога. «В искушении никто не говори, Бог меня искушает». «Потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственную похотью». Апостол Павел в первом послании к Коринфянам указывает на сатану как источник искушения. В другом месте того же послания он пишет «Вас постигло искушение не иное, как человеческое». И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверхсил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести. Мысль о том, что Бог соразмеряет искушение с возможностями человека, получит дальнейшее развитие в святоотеческой традиции. В послании к евреям развивается мысль о том, что Христос должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом, для умилостивления за грехи народа. Ибо как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Здесь под искушением понимается не столько искушение Иисуса от дьявола в пустыне, сколько его страдания и смерть на кресте».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 В свете библейского понимания термина «искушение», «прошение» и «не введи нас в искушение» может быть понято двояко. Как просьба к Богу не подвергать человека непосильным для него испытаниям, или как просьба оградить от дьявольских искушений. У отцов церкви мы встречаем и то, и другое толкование. По мысли Киприана Карфагенского, искушение приходит от врага, однако он не имеет никакой власти над нами, если не будет на то предварительно допущение Божие. Потому-то весь наш страх, все благоговение и внимание должны быть обращены к Богу, так как лукавый не может искушать нас, если не дастся ему власти свыше». «Власть же диаволу над нами дается с двоякой целью – или для наказания, когда мы грешим, или для славы, когда испытываемся, как это сделано было относительно Иова, по ясному указанию Бога». С другой стороны, Василий Великий говорит о том, что Бог по особенному домостроительству предает нас скорбям, по мере веры каждого посылая и меру испытаний. Тема испытаний и искушений нашла отражение в аскетической литературе. В духовных беседах Макарии Египетского говорится, посмотрению смотрению Божию попускается испытание душ различными скорбями, чтобы, несомненно, явными соделались души, искренно возлюбившие Господа. Ибо у злобы всегда одно и то же ухищрение – ввергать нас в уныние во время скорби, чтобы лишить упования на Господа». Но Бог никогда не попускает надеющиеся на Него душе до того изнемогать в искушениях, чтобы дойти до отчаяния. И лукавый огорчает душу не в такой мере, сколько у него есть желаний, но сколько попускается ему Богом. «Божью разуму ведомо, в какой мере каждую душу должны подвергнуть искушению». Исаак Сирин говорит об обоих видах искушения, об испытании человека Богом и об искушении человека дьяволом. В первом случае речь идет об опыте, необходимом для познания Бога. Во втором – о том, чего христианин должен бояться и стараться избежать. Исааку был задан вопрос, как согласуются постоянные призывы Христа переносить искушения и страдания с его же словами «молитесь, чтобы не впасть в искушение». Исаак отвечает следующим образом. «Молись, чтобы не войти в искушение касательно веры твоей. Молись, чтобы вместе с демоном богохульства и гордости не впасть в искушение самомнением твоего ума. Молись, чтобы по Божию попущению не впасть тебе в явное чувственное искушение, которое способен наводить на тебя сатана» когда дозволяется ему это Богом по причине безрассудных помыслов, которые помыслил ты в уме своем. Молись, чтобы не отдалилось от тебя свидетельство чистоты, чтобы без него не быть тебе искушаемым пламенем греха. Молись, чтобы не войти тебе в искушение, оскорбив кого-либо». Молись, чтобы не войти тебе в душевные искушения, то есть в такие, которые приводят душу в состояние борения, сомнений и греховных побуждений. К телесным же искушениям будь готов всем телом твоим. Ибо вне искушений не усматривается промысел Божий. Невозможно приобрести дерзновение перед Богом, невозможно научиться премудрости духа, невозможно, чтобы божественная любовь утвердилась в душе твоей. И опять молись, чтобы ты впал в искушение не из-за твоей гордости, но из-за того, что ты любишь Бога, дабы сила Его восторжествовала в тебе». Молись, чтобы ты вошел в эти искушения не из-за безрассудства помыслов и дел твоих, но ради того, чтобы ты удостоверился, что ты друг Божий, и чтобы прославилась сила его в терпении твоем». Прошение «но избавь нас от лукавого» может быть понято двояко, в зависимости от того, какой смысл вкладывается в термин «лукавый». Греческое выражение может быть переведено и как от лукавого, и как от зла. В греческом языке родительный падеж для слов мужского и среднего рода один и тот же. Следовательно, он может быть произведен как от существительного злой лукавый дьявол, так и от существительного зло. В первом случае зло персонифицировано, во втором оно имеет имперсональный характер – В современных переводах молитвы используются оба варианта. Так, например, в одном английском переводе читается «избавь нас от лукавого», а в другом «избавь нас от зла». Между тем, слово «лукавый» встречается в Евангелии от Матфея не однажды. Выше мы слышали его в словах «а что сверх этого, то от лукавого». Правда, там также была употреблена форма родительного падежа, предполагающая возможность двоякого толкования. Однако в толковании притчи о сеятеле Иисус употребляет слово «лукавый» в именительном падеже. «Ко всякому слушающему слово о царствии и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его». Здесь уже речь идет о конкретном персонаже. В параллельных местах у синоптиков, излагающих ту же притчу, он назван сатаной и дьяволом. Именно в таком смысле прошение «но избавь нас от лукавого» понимается у большинства отцов церкви. Лукавый же есть сопротивный бес, от которого молимся избавиться. Лукавым же здесь называет Христос дьявола, повелевая нам вести против него непримиримую войну». Укажем на одну интересную композиционную особенность молитвы «Отче наш». Ее первым словом является «Отче», обращенная к Богу, а последним — «Лукавый», напоминающее о дьяволе. Жизнь человека проходит между двумя полюсами — Богом, который является источником всякого добра, и дьяволом — источником зла. Выбор между добром и злом, между Богом и дьяволом, между жизнью и смертью совершается ежедневно и находит отражение в поступках человека, его образе жизни и поведения, его мыслях и чувствах. Об этом выборе Бог напоминал народу израильскому еще во времена Моисея. «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Иисус, новый Моисей, предложил людям конкретные советы, помогающие выбрать путь к Богу, добру, правде и жизни и не уклоняться на путь лжи, не поддаваться искушениям от дьявола». Нагорная проповедь служит тем компасом, который указывает верное направление. Молитва «Отче наш», в свою очередь, является сокращенным вариантом Нагорной проповеди, сводным изложением небесного учения, в котором не пропущено ничего необходимого для прошений и молений наших. Эта молитва, как и Нагорная проповедь, в целом содержит в себе ориентир, помогающий человеку не сбиться с пути, не впасть в искушение, не стать добычей. Лукавого. Заключительное словословие. В русском синодальном переводе Евангелия от Матфея молитва Отче наш заканчивается словами: Ибо Твоя есть царство и сила, и слава во веки. Аминь. Эта фраза отсутствует в большинстве древних и наиболее авторитетных рукописей Евангелия, на основании чего она исключена из современных критических изданий Нового Завета. Появление этой фразы в некоторых рукописях, а также включение ее в толкование Отцов церкви, связано с литургическим употреблением молитвы Отчи наш. В христианском богослужении каждая молитва заканчивалась словословием, и еще в очень раннюю эпоху словословие было добавлено к молитве Господней. Первое свидетельство об этом мы имеем в Дидахе, где к ней добавляются слова «Ибо Твоя есть сила и слава вовеки». У Кирилла Иерусалимского это словословие отсутствует, но к тексту молитвы добавлено слово «Аминь», отсутствующее в Дидахе. У Григория Ниского, молитва Отчи наш» цитируется без заключительного словословия. Однако само толкование завершается словами «Но и мы, восстав, скажем Богу, не введи нас в искушение, то есть в бедствие настоящей жизни, но избавь нас от лукавого, приобретшего силу в этом мире, которого доизбавимся да и мы по благодати Христа» потому что его и сила, и слава с Отцом, и Всесвятым, и Благим, и Животворящим Духом во веки веков. Аминь». Это окончание свидетельствует о том, что Григорий был знаком с литургической практикой прибавления заключительного словословия к молитве Господней, однако не считал словословие частью молитвы. Младший современник Григория, Иоанн Златоуст, видит в словословии часть молитвы. В его комментарии оно имеет ту форму, в которой оно войдет в «текстус рецептус» и основанные на нем переводы «Ибо Твое есть царство и сила и слава во вовеки. Аминь». В дальнейшем на Западе словословие сохранило ту форму, в которой оно цитируется златоустом. В этой же форме оно вошло во многие рукописи Нового Завета. На Востоке же оно приобрело «тринитарный характер». «Ибо Твоя есть Царство, и Сила, и Слава, Отца и Сына, и Святаго, Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь». В такой форме словословие встречается во всех известных греческих литургических рукописях, начиная с барбериновского «Евхология». Это показывает, что в православной церкви молитва «Отче наш», обращенная к Богу Отцу, воспринимается как относящаяся также к двум другим лицам Святой Троицы – Сыну и Святому Духу. При этом в современной практике православной церкви заключительное словословие произносится только священникам. При отсутствии священника, например, в тех случаях, когда верующий читает молитву Отчи наш дома», заключительное словословие вообще не произносится, и молитва заканчивается словами «Но избавь нас от лукавого». Глава 7. Пост. Раздел о посте тематически примыкает к разделам о милостыне и молитве. Мы вновь слышим критику лицемеров, делающих из поста средства для публичной демонстрации своей праведности.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 воздаст тебе явно. В изложенном учении Иисус не оспаривает саму практику поста. Он выступает лишь против такого понимания поста, при котором акцент делался на внешнее, бросавшиеся в глаза формы при игнорировании внутреннего содержания. В Ветхом Завете словом «пост» обозначалось полное воздержание от пищи и питья в течение одного светового дня, от рассвета до заката. Именно такой смысл вкладывается в выражение «поститься весь день до вечера». Пост мог длиться от одного дня до целой недели, а в исключительных случаях и больше. Посты бывали как общие, так и индивидуальные – В день очищения и в некоторые другие дни пост был предписан всему народу израильскому. Постились в знак покаяния или траура, постились, чтобы предотвратить наказание Божие и другие беды, постились перед крупными сражениями. Повторю, что пост мог быть как общим, так и индивидуальным. Моисей постился 40 дней и 40 ночей. Хлеба не ел и воды не пил. Царь Давид в знак покаяния постился семь дней. Пророк Даниил постом сопровождал молитву. Помимо воздержания от пищи, пост обычно сопровождался некоторыми другими внешними знаками. Постившийся мог разодрать свои одежды, облачиться во вретище, спать во вретище и ходить с печальным видом, посыпать голову пеплом. Наряду с постом, как полным воздержанием от еды и питья, существовала практика воздержания от тех или иных видов пищи на протяжении определенного времени. Например, Даниил воздерживался от вкусного хлеба, мяса и вина в течение трех недель. На заре они пили вина и не употребляли другие продукты из винограда в продолжении всего времени, на которое они давали обед». Пророки предостерегали от формализма в отношении поста и от того, чтобы считать пост самодостаточным средством для угождения Богу. Пост не должен сводиться только к воздержанию от пищи и ритуальным действиям. Он должен сопровождаться добрыми делами по отношению к ближним. В книге пророка Исаии народ спрашивает Бога, «Почему мы постимся, а ты не видишь, смиряем души свои?»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 Раздери с голодным хлеб твой, из китающихся бедных в виде в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. В притчам Итаре и фарисеи Иисус упоминает о практике соблюдения двух постных дней в неделю в качестве одного из элементов показного фарисейского благочестия это иудейская практика отражена в дедахе, где говорится «Посты же ваши, да не будут с лицемерами, ибо они постятся во второй и пятый день недели, вы же поститесь в четвертый и шестой». Под вторым и пятым днями недели понимались, соответственно, понедельник и четверг. Счет шел с воскресенья, которое было первым днем. Под четвертым и шестым – среда и пятница». Пост в понедельник и четверг упоминается также в иудейских источниках. Ученики Иисуса после Его смерти и воскресения в течение некоторого времени посещали храм и синагоги, соблюдали отдельные иудейские обычаи. Однако очень скоро они от этого отказались. Новый подход к религиозной жизни потребовал и новых форм благочестия. Уже в первом поколении христиан было отменено обрезание, а главные иудейские праздники, Пасха и Пятидесятница, были полностью переосмыслены и получили новое значение. Что касается постных дней, то, как свидетельствует Дидахе, уже на раннем этапе существования церкви таковыми стали среда и пятница. Одним или несколькими днями поста предварялось празднование Пасхи. В частности, Ипполит Римский упоминает двухдневный пост перед Пасхой. Ирини Леонский пишет, одни думают, что следует поститься один день, другие, что два, а некоторые еще больше. Иные отсчитывают для поста 40 дневных и 40 ночных часов. Более продолжительный пост предписывается готовящимся к принятию крещения. Со временем предпасхальный пост вырос до 40 дней, хотя еще в V веке наблюдалось значительное разнообразие в том, как понимался пост в разных христианских общинах. По свидетельству историка Сократа Схоластика, время перед Пасхой постились в три недели, кроме суббот и воскресений. В других церквах пост продолжался 6 или 7 недель, при этом он везде считался сорокадневным. В отношении диетических предписаний тоже существовало разнообразие. Некоторые не вкушали пищу вообще до девятого часа, другие ели только хлеб, третьи воздерживались от животной пищи, четвертые позволяли себе рыбу, пятые – рыбу и птицу. С веками практика в отношении Великого Поста на христианском Востоке унифицировалась, однако под влиянием монашеской традиции добавились еще три продолжительных поста – Рождественский, Успенский и апостольский. Среда и пятница сохранились в качестве постных дней в течение всего года. Среда, как воспоминание о предательстве Иуды и аресте Иисуса, пятница как воспоминание о распятии. Исключения составляют несколько недель в году, в которые пост отменяется вообще. Они называются сплошными седмицами. Практика отказа от пищи и воды от рассвета до заката в христианской церкви не сохранилась. Она сохранилась только в исламе. Самые строгие монашеские уставы предписывают в некоторые дни Великого Поста полное воздержание от пищи, но при этом ни один устав не предполагает отказа от воды». В целом же пост понимается не как полное воздержание от пищи, а как отказ от определенных видов пищи – мяса, молочных продуктов, алкоголя, в некоторые дни также и рыбы. Кроме того, вслед за пророком Исаией христианские источники настаивают на том, что телесное воздержание во время поста – лишь вспомогательное средство. Главная цель поста – помочь человеку в его духовном восхождении к Богу, Облегчить Его плоть, чтобы она лучше служила Духу. К сказанному о посте в настоящей главе можно было бы добавить наблюдение, сделанное нами при рассмотрении ответа Иисуса на вопрос учеников Иоанна Крестителя о причинах, по которым ученики Иисусовы не постились этот ответ иногда толкует в том смысле что иисус отрицательно или пренебрежительно относился к посту как таковому и сам не соблюдал посты мы однако увидели что это не так в ответе иисуса говорится только о том что не постились его ученики ничего не говорится о том что сам иисус не постился Как мы помним, перед выходом на проповедь Иисус постился 40 дней и 40 ночей. Косвенным подтверждением того, что Иисус мог поститься в то время, как его ученики не постились, является рассказ об исцелении бесноватого отрока. Отвечая ученикам на вопрос, почему они не смогли исцелить его, Иисус, в числе прочего, говорит, «Сей же род изгоняется только молитвою и постом».